Глава девятнадцатая. Взлетаем с автострады. Рассвет двенадцатого января. Летчики и техники, сбившись в небольшие группки у своих самолетов, слушались в тишину. Ни стрельбы, ни шума моторов. Над аэродромом нависла сплошная низкая облачность. Медленно падали на землю крупные хлопья снега. Казалось, что в такую погоду намеченное наступление не состоится, ведь авиация действовать не может. Вдруг грохот сотен орудий и минометов разорвал утреннюю тишину. Аэродром располагался вблизи переднего края, и казалось, что стрельба идет у границы летного поля. Через короткое время артиллерийский огонь притих. Что это значит? подумал я, находясь у самолета среди летчиков. Мне уже ранее приходилось слышать артиллерийскую подготовку. Она проводилась, как правило, в течение часа, а то и более. А такая короткая была впервые. Прошло полчаса, и снова начался мощный слитный грохот тысяч орудий и минометов. Что-то хитрит наш командующий фронтом Конев, подумал я. Смерч огня и разрывов бушевал почти два часа, уничтожая траншеи с живой силой, оборонительные укрепления и боевую технику противника, его ближайшие резервы. Закончилась артподготовка, когда уже стало совсем светло. Мы готовы были вылететь, но погода была явно не на стороне авиации. Облака придавили нас к земле. По данным метеорологов, облачность висела на 100-200 метров над аэродромом, а также в районе прорыва. В таких условиях появление над линией фронта крупных сил вражеской авиации тоже было невозможным. Могли действовать лишь одиночные самолеты или мелкие группы штурмовиков. Однако из штаба последовал звонок. Передали приказание на вылет больших групп истребителей для прикрытия наступающих войск. Понимая сложность метеообстановки, решаю направить на патрулирование группы в составе звеньев и пар. Первым должно вылетать звено Жердева в составе опытных летчиков. Перед вылетом даю указания. Патрулировать под нижним краем облачности над нашими войсками. В тыл к противнику не заходить, иначе наполитесь на зенитки. На такой малой высоте они вас позбивают. «Есть, товарищ командир!» – бодро отвечает Жердев. «Разрешите вылетать!» «Вылетайте! Будьте осторожны! Обходите зенитки!» – предупредил еще раз. Четверка взлетела и сразу же скрылась за стеной тумана, перемешанного со снегом. Что-то на душе было неспокойно. Решил на летном поле ждать возвращения группы. Через час в воздухе раздался звук моторов, и три истребителя приземлились друг за другом. Самолета с бортовым номером Жердева не было. Где же четвертый? Беспокойство переросло в напряженное состояние. Летчики подходили ко мне без радостных улыбок, какие обычно были после удачных вылетов. Остановились, какое-то время молча смотрели мне в глаза – Я понимал, что им трудно доложить о потере ведущего, командира эскадрильи Жердева. Я тоже молчал, скованный мыслью о гибели. С Жердевым мы воевали вместе от Кубани. Там он летал в моем звене ведущим второй пары и, рискуя собой, не раз прикрывал меня от атак вражеских истребителей. Тяжело было осознавать, что его уже нет. Докладывайте подробно, что случилось с Жердевым. Нарушил я молчание. Погиб Жердев. Сбила его зенитка. С трудом выговорил Сухов, ведущий второй пары в группе. Потом он и Березкин, ведомый Жердева, рассказали мне о последнем боевом вылете отважного летчика. При патрулировании над своими войсками звено не обнаружило воздушного противника. Что им можно было ожидать в такую погоду? В конце полета Жердев со своей группой углубился в тыл немецкой обороны. Около городка Щицин звено оказалось в зоне сильного зенитного огня. Противник сосредоточил его главным образом по ведущему. Жердев не ушел от трасс в облака, по-видимому, боясь рассыпать строй ведомой им группы. Снаряды «Эрликона» попали в самолет, и он загорелся. Уходя из-под трасс и стараясь сбить пламя, Жердев круто спустился к земле и взял курс к своим наступающим войскам. Но не долетел. Он, по-видимому, тяжело раненый, неудачно приземлился, попал в воронку и разбил самолет. К поврежденной машине кинулись отступающие вражеские пехотинцы. Стрелять по немцам, окружившим самолет, летчикам группы было нельзя. Боялись поразить своим огнем Жердева. Задерживаться над упавшим самолетом не позволял малый остаток горючего. «Почему вы зашли в тыл к немцам? Я же вас предупреждал!» со злостью сказал стоявшим передо мной летчикам, хотя их вины в гибели не было. Это было решение командира группы Жердева. Перед вылетом его попросили штабисты разведать, куда вышли наши наступательные части, сообщил Сухов. Что? Кто это приказал провести разведку? От себя тена штабных офицеров, не понимающих опасности ведения разведки группой на такой малой высоте, привела к гибели отличного истребителя. Это возмутило меня, только срочность моего отъезда с командой нашего КП Тигр следующий с командным пунктом рыбалка, спасли виновника от моего жестокого разноса. Виктора Жердева, отдавшего свою жизнь за освобождение Польши, похоронили в Сандомире. От очевидцев, поляков и танкистов, вскоре подошедших к месту гибели Жердева, стало известно о зверстве фашистских солдат. С раненого Жердева гитлеровцы сорвали гимнастерку с орденами и закололи его ножами. Успешный прорыв первой линии вражеской обороны общевойсковыми армиями обеспечил ввод в пробитую брешь танковых армий Рыбалка и Лелюшенко. Командующий фронтом ИС Конев смело бросил их в наступление. «Следуя с командным пунктом танковой армии, я видел развороченные траншеи и огневые точки, заваленные убитыми солдатами и офицерами противника, разбитую и перевернутую боевую технику. Работа наших артиллеристов заслуживала самой высокой оценки. Танкисты, разгромив ближайшие вражеские резервы, вышли на оперативный простор и в стремительном темпе выдвигались к рекам Ниди и Варте». захватывая тыловые рубежи обороны до выхода туда отступающих частей и резервов противника. Погода в первые дни наступления не улучшалась. Это сковывало авиацию, и нашу, и вражескую. В дальнейшем следовало ожидать активных действий истребителей противовоздушной обороны Селесского промышленного района и Берлина, на вооружении которых были четырехпушечные истребители «Фокке-Вульф-190». Я ставил управлять истребителями помощника по тактико-стрелковой подготовке Вишневецкого и вернулся в штаб дивизии. Решил принять срочные меры к перебазированию полков «Вперед». Отставать нам от передовых соединений танковой армии было нельзя, особенно с приближением к одеру. Низкая облачность позволяла вылетать на прикрытие лишь небольшими группами, в которые входили самые опытные летчики полков. Встречи с воздушным противником были редкими, и наши истребители, проносясь на малой высоте над наступающими танкистами, своим присутствием, штурмовками наземных целей поддерживали их. Отсутствие вражеской авиации в районе прикрытия позволяло нашим летчикам наносить короткие внезапные удары по отступающим колоннам противника, по отдельным группам, оказывавшимся иногда даже в нашем тылу. Это была хотя и небольшая, но реальная помощь наступающим войскам. Мне удалось и самому произвести несколько боевых вылетов, но, к сожалению, встреч с противником не было. Наконец оправдалась поговорка «На ловца и зверь бежит». В один из дней наступления неожиданно рассеялся нижний ярус облачности. Можно было ожидать налета крупных сил вражеской авиации. Полки начали поднимать на патрулирование более мощные группы. «Моя группа вылетела восьмеркой. Второе звено в ней вместо погибшего...» А. Клубова возглавлял заместитель командира полка Аркадий Федоров. В районе прикрытия «Тигр» сообщил о подходе с запада большой группы противника. Сразу же пошли на сближение с ней. «Я увидел колонну из четырех девяток бомбардировщиков и идущих по флангам и выше четырех звеньев истребителей сопровождения». «Атаковать бомбардировщиков задней полусферы не дадут истребители. Единственная возможность – нанести лобовой удар». Оценил обстановку и дал команду. «Всем последовательно парами атаковать бомберов в лоб! В атаку!» «С небольшим превышением захожу на ведущего, командира группы бомбардировщиков». прицеливаюсь он налезает на мою мощную трассу огня из всех точек оружия и оставляя за собой шлейф дыма сваливается к земле переношу прицел на ведущего последней девятки очередь прошла мимо трудно поразить цель при проскакивании боевым разворотом выхожу на верхние звенья фокки вульф 190 глянул на бомбардировщиков еще 2 е 87 падали за сбитым мною. Позже узнал, их уничтожили Сухов и Федоров. Остальные, сбросив бомбы с горизонтального полета в поле, поспешно разворачивались на запад. Фоккеры пришли в себя после нашей внезапной атаки и набросились на нас. Чувствуя свое превосходство в силах, они вели бой активно, но не всегда умело. Началась вертикальная карусель. По-видимому, это были летчики противовоздушной обороны, не имеющие еще опыта боев с истребителями. Потеряв пять машин, фокеры стали неорганизованно выходить из боя пикированием к земле. Преследовать их было нецелесообразно. Наша группа находилась в разрозненных парах. Да и дело сделано. Боевая задача выполнена. Сорван бомбовый удар по нашим танкистам, сбита, по сообщениям «Стигра», три бомбардировщика и пять «Фокке-Вульф-190». «У нас потерь нет». На другой день радостное настроение было омрачено. «Александр Иванович, получена радиограмма «Стигра», погиб Вишневецкий. При переезде командного пункта колонну машин атаковало звено «Фокке-Вульф-190», и Вишневецкого сбила автомашина», доложил Абрамович. Или Абрамович. «Как будто рок преследует нас», — сказал я. «Рядом с радостью идет и несчастье». Это свойственно войне, а вам, Александр Иванович, надо лететь на КП. Передали о взятии танкистами Ченстохова. Там, к середине дня, на аэродроме будут готовы к приему наших истребителей. Сегодня же надо перелетать полкам туда, а то найдутся любители захватить его первым. Мы уже и так начинаем отставать от танкистов. Передайте в полки распоряжение на перебазирование. Я сейчас туда вылечу со своей группой. Вы тоже не задерживайтесь с передислокацией штаба. Уже ушла передовая команда. К вечеру выйдет остальной состав штаба. Хорошо. До встречи в Ченстохове. Через пару часов моя группа приземлилась на грунт, рядом со взорванной бетонной взлетно-посадочной полосой. Я осмотрел аэродром. О ремонте полосы нечего было и думать. Глыбы бетонных плит и огромные воронки сплошь покрыли ее из конца в конец. Организовав управление прилетающими самолетами и определив место стоянок самолетов полков, я пошел проститься с Константином Вишневецким. Это была вторая тяжелая потеря в дивизии с начала Висло-Одерской операции. Нелепая гибель уже в канун полной победы над фашистской Германией вырвала из наших рядов незаурядного летчика, умного командира, героя Советского Союза. Винить в его гибели кого-либо не следовало. По рассказам офицеров КП, Вишневецкий ехал в колонне на трофейном мотоцикле. Внезапно машины обстреляла четверка «Фокке-Вульф-190». Шофер одного из грузовиков-танкистов резко рванул с дороги в сторону поля и ударил ехавшего сбоку Вишневецкого, который стал жертвой паники. Сколько зла наделала она в войну! Я приказал похоронить отважного пилота во Львове. Перелетевшие в Чинстахов летчики и офицеры штаба дивизии простились с ним. были отданы все воинские почести славному сыну отчизны. Рано утром наш дивизионный КП выехал догонять ушедшие вперед корпуса танковой армии генерала П.С. Рыбалка. Они стремительно продвигались на Ельс и Бреслау. Вскоре нагнали командный пункт танковой армии и стали продвигаться вместе с ним. Сразу же за освобождением Ельса Крыбалка Рыбалка прибыл командующий фронтом Конев. С ним были другие генералы, в том числе командующий воздушной армии Красовский. После совещания, улучив удобный момент, обратился к Степану Акимовичу, попросил перебазировать дивизию на аэродром в Ельсе. «Не разрешаю, здесь сядут илы». Ты уже и так самовольно захватил аэродром в Чинстахове, куда я собирался посадить штурмовиков. Товарищ командующий, дивизия отстала от передовых соединений танковой армии более чем на 100 километров. В боях на Одере и за Бреслау я не смогу надежно прикрыть танкистов, а погода улучшается. Рыбалка не будет брать Бреслау, он пойдет на юг вдоль Одера. Надо прикрыть его движение в Силезию. Там будет видно, что тебе делать. Все ясно, постараюсь прикрыть его от вражеской авиации. Так и действуй, и прекрати самовольничать в захвате аэродромов. Смело повернув танковую армию на юг, Конев стремился при освобождении Селесского промышленного района уменьшить потери войск, избежать боев в городах, среди заводов с железобетонными и кирпичными зданиями, а также сохранить от разрушения этот важный промышленный центр Польши. За ходом танковой армии Запада он угрожал окружением войскам Селесской группировки и вынуждал ее к поспешному отходу, чтобы на открытой местности разбить ее». Наша дивизия сделала все, чтобы обезопасить армию генерала П.С. Рыбалка от удара с воздуха, дать ей возможность стремительно продвигаться вдоль Одера. После прохода ею Опельна я получил распоряжение переключиться на прикрытие пятой гвардейской армии генерала А.С. Жадова, захвативший плацдарм за Одером. Прибыв на КП этого объединения, я доложил командиру о поставленной задаче. АЭС Жадов ознакомил меня с обстановкой, указал на необходимость надежно прикрыть войска на плацдарме, а также переправы через Одер. В эту армию входили известные еще по Сталинграду корпуса, которыми командовали генералы Бакланов и Радимцев. Свой командный пункт мы развернули у реки на оградительной Дамбе, рядом с КП Бакланова. Связался по радио со штабом дивизии и поставил задачи. Вскоре, по моему вызову, над переправой появилась восьмерка наших истребителей, ведомая Цветковым. Наши прибыли вовремя. На подходе в этот район была обнаружена большая группа пикировщиков Ю-87 и истребителей Фокке-Вульф-190. Цветков, я Тигр. К плацдарму подходят бомберы с фоккерами. Ударной группе атаковать бомберов. В верхней четверке сковать боем фоккеров. Атакуете? Стремительный удар нашей группы истребителей и два бомбардировщика и один ФВ-190 свалились в водор. В воздухе заколыхались два парашютиста. Опустились они в расположении наших войск на плацдарме. Снова в воздухе очереди пушек и пулеметов. Бомбардировщики, не доходя до переправы, поспешно сбросили бомбы и развернулись на запад. Вскоре еще один «Фоккер» врезался в землю. Остальные бреющим уходили из боя. Один из истребителей противника, по-видимому перепутав в испуге направления, пикировал в сторону нашего КП. За ним гнался Цветков. Очередь Цветкова попала не только в машину противника, но и осыпала дамбу около КП. Подбитый «Фоккер» пытался развернуться и уйти за «Одер». Но второй очередью наш летчик вогнал его в землю. На насыпи за дамбой собралось до полсотни солдат и офицеров. Они внимательно следили за воздушным боем. Слушали мои команды истребителям. Воздушный бой закончен. Передышка. Вдруг просвистели снаряды над головой. Вздыбились взрывы перед дамбой. Среди домиков, где расположился КП Бакланова. Немецкие артиллеристы, по-видимому, засекли нас и вели пристрелку. Находиться на дамбе было небезопасно. Нас брали в вилку разрывов, но и уходить не позволяла гордость истребителя. Наблюдавших за нашей работой пехотинцев, как ветром сдуло. К нам подбежал адъютант Бакланова. От имени Комкора он попросил уйти всех за дамбу, а также передал приглашение прибыть к нему на завтрак. Причина была веская и своевременная. Без завтрака воевать нельзя. Приказал спустить совсем вниз, из поля видимости противника. Сам отправился к Камкору. Бакланов встретил меня сердитым выговором. «Ну что ты вылез наверх дамбы и маячишь там? Из-за тебя мы остались без завтрака. Кухня разбита, повар ранен. Придется завтракать консервами». Прошу извинить, но уж очень удобно наблюдать с дамбы за воздухом. После пары стопок трофейного французского коньяка настроение стало веселее. Хотя завтрак прошел без горящей пищи, и в этом была моя вина. С КП Жадова сообщили, что туда доставили сбитых немецких летчиков и просили приехать на их допрос. «Я тут же выехал». «Важно было услышать мнение противника о наших действиях, получить новые сведения о воздушной группировке врага. Первым привели летчика со сбитого в Фокке-Вульф-190. Он сразу же заявил, что давать показания не будет. Мотивировал это тем, что является членом нацистской партии с начала 30-х годов. Матерый враг. Жаль, его не убили в воздухе. Пришлось отправить его в особый отдел». Затем ввели майора, командира группы бомбардировщиков. Он охотно дал исчерпывающие ответы на вопросы, сообщил ряд важных и интересных сведений. Оказалось, что он и другие летчики группы бомбардировщиков были инструкторами авиашколы в БРНО. Учебное заведение, как и другие, расформировали и всех инструкторов направили в боевые летные части, а технический состав – в пехотные войска». «Этот боевой вылет для него стал первым и последним. Он откровенно жаловался на нехватку летного состава, особенно опытных летчиков, имеющих боевой налет. Это было приятное для нас известие. Наши летчики в тяжелых схватках в прошедшие годы войны выбили опытный летный состав противника». Теперь фашистское командование противопоставляет нам необстрелянных в боях летчиков. Неужели фашисты думают, что еще сумеют спасти положение? Или же это агония умирающего зверя? Теперь мы хозяева в воздухе и не уступим его никому. А.С. Жданов сообщил мне о подготовке в начале февраля к Нижней Селезской операции. Ставилась задача окружить Бреслау, крупный город и промышленный центр. Исходя из этого, боевые действия нашей дивизии должны переместиться севернее. Базирование полков в Ченстахове из-за большого расстояния от предполагаемого района действий не позволяло эффективно использовать истребителей в предстоящей операции. Надо было немедленно искать аэродромы ближе к Одеру. По разведкарте я выбрал аэродром с бетонной полосой Альтдорф в районе небольшого городка Крицбурга и решил лично его осмотреть. Под вечер после окончания патрулирования наших групп над Плацдармом я выехал на Альтдорф. В сумерках мы не встретили ни одной автомашины. Подъехали к асфальтированной дороге. Поперек нее и вправо хорошо видны глинистые следы проезжавших автомашин. Влево асфальт был чистый. «Василь, поворачивай влево!» Посмотрев на карту, говорю своему шоферу, бывалому старшине, ранее возившему Красовского. «Товарищ командир, нельзя туда. Асфальт как зеркало. Нет следов от машин. Видимо, дорога заминирована. Взорвемся!» Доводы веские, но и плутать сейчас в сумерках. Искать в лесу село Альдорф времени нет. Скоро наступит темнота. Между тем, дорога ведет к нужному нам населенному пункту. «Не бойся, Василь, Бог не выдаст, свинья не съест. Поехали!» Вскоре дорога пошла через лес, закрывший обзор. Нервное напряжение еще более возросло. Поворот вправо, и перед нами в полусотни метров на дороге и сбоку ее показалась большая группа немецких солдат с автоматами и пулеметами. «Василь, полный газ! Жми!» – крикнул я водителю, а сам пытаюсь вытащить пистолет из кобуры под меховыми летными брюками. Немцы раступились на дороге, и мы пронеслись в двух метрах от них. Жду неминуемые автоматные очереди в спину. Через сто метров поворот дороги вправо, и группа немцев осталась позади, скрытая сосенками. «Почему они не стреляли?» – думал я. «Да, счастливо ушли от смертельной опасности». Через несколько километров въехали в Вальдорф. Он словно вымер. Ни одной живой души. В окнах не видно света. Лишь в одном из домов заметили тускло-мерцающее окно. Из трубы шел дым. «Василь, подъезжай к дому. Кто-то там есть». Наученный горьким опытом, я засунул пистолет под ремень брюк и вошел в дом. У печурки сидел старый немец. «Готенабен», произнес я по-немецки. От моего приветствия старик в испуге вскочил и стал по стойке смирно, стараясь выяснить местонахождение аэродрома, используя весь свой запас немецких слов. С трудом поняв меня, старик показал рукой в сторону, что-то стал объяснять. Чтобы не плутать в темноте, я попросил его сесть в машину, провести нас». Немного проехав по лесу, мы оказались на аэродроме. Полное разочарование. Никакой бетонной полосы не было. Грунтовое лётное поле. На краю его у леса лежало несколько обгоревших фоккеров, сожжённых, видимо, при отступлении. «Товарищ командир, не надо ездить по лётному полю. Может, оно заминировано?» – взмолился шофёр. «Поехали вдоль полосы, а потом по стоянкам». прикрикнул я на Василия. После пережитого на дороге никакие мины не могли меня устрашить. Осмотрели летное поле. Потом подвезли старика к дому. Надо возвращаться. Выехали на шоссе, ведущее в Чинстахов. Василь, держи скорость. Если наскочим на кого-либо, то лишь она нас спасет. Жми, но только не загони мотор, а то придется заночевать в этих лесах. В час ночи добрались до штаба дивизии. абрамович дал указание с утра направить передовые команды аэродромного батальона, подготовить полки и штаб дивизии к перебазированию в Вальддорф, Предупредил о блуждающих группах противника. Проспал до рассвета, как убитый, и утром выехал на КП. По пути решил снова заехать на аэродром, чтобы лучше его рассмотреть в светлое время. Дальше мы поехали по дороге, на которой произошла встреча с немцами. Здесь мы увидели три сожженные грузовые автомашины, убитых и полураздетых бойцов. По-видимому, они наткнулись на эту группу после нас. Да, не повезло нашим солдатам, как нам с тобой, Василь. Вот видите, товарищ полковник, и мы могли также лежать убитыми из-за вашего несогласия с моими советами. Ворчал Василий, объезжая убитых. «Да, Василь, видимо, нас спасла здесь, как и в воздушных боях, скорость. Мы так внезапно выскочили, так быстро проскочили, что от неожиданности они не обстреляли нас. Хорошо также, что я не смог быстро вытащить пистолет. Мои выстрелы спровоцировали бы их на огонь». Через несколько дней полки начали боевую работу с аэродрома Альтдорф. Первой вылетела с него группа Дольникова. Патрулируя четверкой над переправами через Одер, Дольников получил предупреждение с пункта наведения. «С юго запада на подходе группа противника. Не допускайте их к переправам. Атакуйте!» Вскоре летчики группы обнаружили идущую на них «шестерку» в «Фокке-Вульф-190». Дольников приказал второй паре набрать высоту, а своей пошел в лобовую атаку. Противник не принял ее и стал уходить вверх. Дольников успел обстрелять ведущего и сбил его. Второго «Фоккера» подожгла находившаяся выше пара «Синютина». В ходе боя Дольников расстрелял еще одного «Фоккера». Остальные вражеские истребители поспешно, форсируя моторы, вышли из боя. Ушли со снижением в западном направлении. Подобные бои с небольшими группами «Фокки-Вульф-190» были характерными в тех сложных метеоусловиях начала февраля. Мы потерь не имели. Лишь однажды из-за своей оплошности едва не попал в плен молодой летчик из осеннего пополнения. Произошло это западнее Одера. В ходе боя он оторвался от своей группы. Не имея навыков пилотирования в сложных метеоусловиях, растерялся и, оказавшись один, пытался взять курс на аэродром, но потерял ориентировку. Внизу заметил поле около населенного пункта и решил сесть. Думал, что находится уже на освобожденной территории. Посадку совершил удачно. Видит, к нему бежит девушка. Открыл кабину. Слышит, она кричит. По-русски. Куда вы сели? Здесь немцы. Улетайте скорее, а то они вас схватят. А кто ты такая и как здесь оказалась? Я принудительно вывезена немцами в Германию, работаю у помещика. Улетайте скорее, вон уже солдаты бегут сюда. Летчик успел даже спросить у девушки название населенного пункта, достал планшет с картой и провел карандашом черту маршрута на Альдорф. Лишь после этого летчик дал газ и взлетел над головами подбегавших немецких солдат. В это время истребители его группы сели на своем аэродроме и разбирались в исчезновении одного из ведомых. По времени горючее у него должно кончиться, и все решили, что он сбит в бою. Вдруг над аэродромом появился самолет и виновник беспокойства произвел посадку. Выяснив обстоятельства задержки в полете, летчики долго потом донимали насмешками молодого летчика. После этого случая командиры эскадрилий стали осторожнее с подбором группы на боевые задания. Сложные условия погоды с низкой облачностью затрудняли наши действия при патрулировании, прижимая группы на малой высоте полета. В этих условиях летчики, помня о гибели от зенитного огня Жердева, старались обходить крупные города, прикрытые сильными зенитными батареями. К сожалению, бомбардировщики и штурмовики были вынуждены наносить свои удары в пекле зенитного огня. Так. Погиб один из наиболее талантливых летчиков бомбардировочной авиации, командир корпуса пикировщиков П-2 генерал И.С. Полбин. В тот день он повел большую группу для нанесения бомбового удара по военному объекту в Бреслау. Летчики точно вышли на цель. Группа бомбардировщиков попала под сильный зенитный огонь, но Иван Семёнович Полбин, подавая пример летчикам всей группы, Как всегда, хладнокровно и уверенно вёл себя в этих сложных условиях. Но вот зенитный снаряд разорвался в кабине пикирующего бомбардировщика командира корпуса. Из падающего горящего П-2 выбросился с парашютом лишь стрелок-радист. Полбин и его штурман, по-видимому, получили тяжелые ранения. Самолет не покинули и упали вместе с ним воды Одера. Гибель отважного авиационного командира, дважды Героя Советского Союза Ивана Семеновича Полбина, была тяжелой утратой для военно-воздушных сил. Улучшение погоды в феврале принесло новые трудности в нашей работе. Боевые действия все более сдерживало начавшееся предвесение распутица. Грунтовая полоса обеспечивала безопасность взлета и посадки лишь по утрам. после ночных заморозков. К середине дня становилось теплее, почва оттаивала, затрудняла взлет и посадку. Самолеты на разбеге с трудом отрывались от вязкой земли в конце полосы и на пределе высоты перетягивали лес на границе аэродрома. На посадке колеса зарывались в грунт, что иногда приводило к поломке шасси, к капотированию самолета и поломке винта. Пришлось, как всегда в трудных условиях, выпускать на боевые задания только опытных летчиков. Весенняя оттепель грозила полностью закрыть боевую работу. Допустить это было нельзя. Требовалось немедленно перелететь на бетонную полосу. При встрече с С.А. Красовским я попросил у него разрешения перегнать полки на захваченный аэродром в Опельне с бетонной полосой. Получил отказ и новую задачу. Дивизия перенацеливалась на прикрытие танковой армии генерала Рыбалка, действующей на правом крыле фронта, аэродром базирования «Ослау», западнее Лигницы. Нам предстояло первым воздушной армии выполнить бросок за Одер. Были немедленно высланы передовые команды от батальона аэродромного обслуживания, от полков и штаба дивизии. Через два дня пришло сообщение о прибытии их в Ослау. Вылетаю парой на боевых самолетах, чтобы лично осмотреть состояние аэродрома и решить вопрос о перебазировании полков. Под нами Ослау. Связываюсь по радио с передовой командой. Слышу предупреждение. «Соты! Грунтовая полоса раскисла! Непригодна для посадки! Бетонной полосы здесь нет!» «Что делать? Возвращаться обратно?» Впереди никаких перспектив, весна придавит нас к земле. Надо искать выход, и искать его не где-нибудь, а именно здесь. Решаю сесть на пролегающую рядом с аэродромом двухполосную автостраду, точнее на одну из ее полос. Захожу на посадку. Подо мной узенькая полоска бетона шириной не более 9 метров, размах же крыльев самолета 12 метров и разнос шасси 4 Рискованно, но садиться надо. А на автостраде идут автомашины. Это заставило меня три раза уходить на второй круг. На четвертом заходе разрыв между автомашинами обеспечил безопасный пробег после посадки. Приземляюсь и своим самолетом закрываю проезд. Запрашиваю напарника. «Голубев, садиться можно. Как, справишься?» «Справлюсь, захожу на посадку», – отвечает уверенно. И действительно, сел он удачно. За нашей посадкой наблюдали офицеры, прибывшие с передовой командой. Вскоре подошла автомашина, и я поехал осматривать аэродром. Грунтовая полоса была в плохом состоянии. Принял решение полки посадить на автостраду. Это было непросто. Могли быть серьезные поломки самолетов. Однако другого выхода не было. Надо рисковать. Риск – спутник победы. И в будущем он себя оправдал. Мы успешно прикрывали с воздуха танковую армию генерала Рыбалка. Не раз спасали танкистов от штурмовок Фоккеров. Сразу же закипела работа. Аэродромщики сделали объездную дорогу вокруг нового аэродрома. Притащили большие транспортные планеры. Устроили из них баррикады под пересекающими мостами на концах нашей импровизированной взлетно-посадочной полосы. С внешних сторон баррикад поставили на всякий случай щиты с надписью «Мины». С утра следующего дня начался перелет на автостраду «Васлау». Шли по эскадрильно, Садились летчики на 9 полосу. Среднюю грунтовую часть автострады, разделяющую бетонные полосы, только начали заделывать битым кирпичом от взорванных зданий на аэродроме. Посадкой руководил сам, по радио, подсказывал летчикам. Спокойно заходи. Садись точно на середину полосы и выдерживай направление без резкой работы тормозами. Молодец. Отлично сел. Перед мостом сруливай вправо по бетонной полосе. К середине дня более 120 самолетов сели на дорогу. Ни одного ухода на второй круг, ни одной грубой посадки и поломки. В истории авиации еще не было случая посадки боевых самолетов на дорогу шириной 9 метров. А здесь села целая дивизия. Это диктовалось боевой обстановкой. Летчики понимали это и действовали умело и хладнокровно. Такая посадка способствовала привитию смелости летному составу. Смелость и риск – черты характера, присущие настоящему истребителю. Уверенное перебазирование на этот аэродром показало наличие этих качеств у лётного состава нашей дивизии. С такими летчиками можно творить чудеса. Во второй половине февраля сложилось трудное положение на правом крыле нашего фронта. Танковая армия ПС «Рыбалка», к этому времени уже значительно ослабленная в предыдущих жестоких боях, предприняла наступление для выхода к реке Нейсе и захвата городов Лаубан и Герлиц. Противник перебросил в этот район крупные резервы, активно поддержанные авиацией, и сорвал наступление. А также нанес удар северо-восточнее Лаубана. обходя с востока втянутые в бои корпуса танковой армии. Создалась угроза их окружения. В тяжелых оборонительных боях танкисты и соединения общевойсковой армии генерала К.А. Каратеева совместными усилиями отражали удар вражеских танковых дивизий. Полки воздушной армии, базируясь на раскисших аэродромах восточнее Одера, на большом удалении от района боев, не могли оказать действенную помощь наземным войскам. Перелет нашей дивизии на автостраду оказался кстати. Находясь недалеко от Лаубана, мы могли надежно прикрыть с воздуха соединение Рыбалка и Каратеева. Первые вылеты принесли и первые победы. Четверка Сухова, патрулируя в районе боев, была наведена на «Фокке-Вульф-189». Он вел разведку и корректировку огня своей артиллерии. «Сухов, западнее вас на высоте более тысячи метров рама. Атакуйте!» Последовал приказ с командного пункта. «Вижу! Атакую!» – передал по радио командир группы. спикировав он с короткой дистанции открыл огонь. Рама от разрывов снарядов развалилась в воздухе. Через некоторое время к району патрулирования подошел второй Фокке-Вульф-189 в сопровождении четверки мессершмитов. С КП дали новый сигнал. «Сухов, на подходе выше вас рама с мессерами. Атакуйте!» На командном пункте и в воздухе понимали, что противнику позарез нужны данные о передвижении наших танковых колонн в этом районе. Важно было сорвать разведку. Боевым разворотом Сухов внезапно выходит снизу и в упор расстреливает Раму, а его ведомый Кутищев сбивает ведущего м 109 попытавшегося атаковать Сухова. Остальные Мессершмиты спасаются бегством. В этом вылете Сухов пополнил свой счет сбитых «Фокке-Вульф-189», а также подтвердил славу лучшего специалиста по уничтожению воздушных разведчиков. Первую раму он сбил почти два года назад в боях под Мелитополем. Группы истребителей, вылетавшие на патрулирование в тот день, провели ряд воздушных боев с группами «Фокке-Вульф-190». которые пытались штурмовать наши войска. Летчики сорвали попытки противника нанести прицельные удары. Уже под вечер на патрулировании вновь вышла «Четверка Сухова». Бой сложился драматично. В районе Лаубана группа СКП была наведена на воздушную цель. Десятка фоккеров пыталась штурмовать наземные части. «Вижу! Атакую! Кутищев! Прикрой!» Дал команду Сухов своему ведомому и ринулся вниз. В прицеле Фоккер, идущий с набором высоты. Очередь из всех точек вооружения и вражеский самолет, вспыхнув, отвесно врезался в землю. Остальные Фоккеры сразу ушли на бреющем полете. Преследовать их нельзя. На подходе еще две четверки Фокке-Вульф 190 и пара МЭС-109. Лобовая атака звена Сухова по первой четверке и ведущий Фоккер сорвался горящим факелом к земле. Но и на машине Сухова загорелось крыло. На подбитом самолете он пошел на вынужденную посадку. В догонку за ним бросилась вторая четверка Фоккеров, не связанная боем. Наши зенитчики отогнали мощным зенитным огнем из 37-миллиметровых пушек эту группу. Прикрыли наш поврежденный истребитель. Выискивая площадку для вынужденной посадки, Сухов увидел, что на кабрировании огонь в крыле его самолета пропадал, а на снижении снова разгорался. Он воспользовался этим, стал маневрировать. Так, борясь с огнем, дотянул до аэродрома и приземлился на грунтовую полосу. Первый день боевой работы дивизии с автострадой закончился в основном успешно, без потерь с нашей стороны. Однако я был недоволен итогами боев. Мало сбито вражеских самолетов. Вечером собрал командиров и начальников штабов полков, высказал им свои претензии и дал указания. «Вы что, забыли?» Как надо воевать? Или у вас еще осталась привычка посылать на патрулирование мелкие группы истребителей, как это было в боях до Одера и над переправами через него? Тогда при плохой погоде нельзя было выполнять боевые задания крупными группами. Это было оправдано в тех условиях. А сейчас удовлетворительная погода. Базируемся мы на бетоне, сил вполне достаточно». Тем не менее, на патрулирование вы посылаете звенья и шестерки, которые с трудом выполняют боевые задания. Ведут бои с численно превосходящим противником. Особенно это касается вас, речкалов. Вы сегодня направляли на баражирование только отдельные звенья. Вас что же, не интересует успешность выполнения боевой задачи по прикрытию войск, ведущих тяжелые бои? Или же вам безразлична судьба подчиненных летчиков? «Это не свойственно для настоящего командира полка». «Сегодня на горящем самолете сел Сухов, а завтра начнете устраивать похороны». «Требую от всех командиров» – закончил я свой разбор. «Посылать на прикрытие войск усиленные патрули в составе одной-двух эскадрилей. На силу надо отвечать силой. Смену патрулей производить в районе прикрытия без опоздания». Пропуск фоткеров на штурмовку, неоправданные потери своих летчиков, буду считать чрезвычайным происшествием с немедленными и серьезными выводами. С Абрамовичем или Абрамовичем продумали меры по усилению контроля за планированием вылетов и организаций боевой работы. Утром, проверив точность выполнения моих указаний, выехал на передовой КП-дивизии, развернутый около Бунцлау. В городе заехал к нашему коменданту. Уточнил ряд вопросов, спросил, где находится музей фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова. Я знал, что гениальный русский полководец во главе русских войск, преследующих армию Наполеона, дошел до Бунцлау и скончался в этом городе. «Фашисты надругались над памятью о Кутузове», — сказал комендант. «Музей они ликвидировали». Офицер проехал со мной к этому зданию. Мы вошли в дом. Ничто здесь уже не напоминало о пребывании М.И. Кутузова. Хорошо, что осталась хоть комната, где прошли последние часы жизни полководца. Затем мы подъехали к памятнику на окраине Бунслау. Здесь захоронено сердце нашего великого предка. Отдали сыновью честь Михаилу Ларионовичу Кутузову. Прибыв на командный пункт, я первым делом отправил распоряжение Абрамовичу о выделении группы солдат и офицеров в распоряжение комендатуры города для помощи в восстановлении музея Кутузова, а затем приступил к управлению боевыми действиями. Усиленные группы наших истребителей, встречая фоккеров на подходе к району прикрытия, наносили чувствительные потери вражеской авиации. Были полностью исключены штурмовые удары по наземным частям. Армии генералов Рыбалка и Коротеева успешно разгромили контратакующую группировку противника и отбросили ее за реку Нейсе. В воздушных боях в эти дни мы потеряли опытного и смелого летчика, командира звена Николая Климова. Однажды его группа, закончив патрулирование, возвращалась на аэродром. С КП я увидел, что ее догоняет шестерка мессершмиттов, пытавшихся нанести внезапный удар по нашей шестерке. Немедленно передал Климову по радио. «Вас догоняет группа мессов! Быстрый разворот на противника!» «Мне было хорошо видно, как наша группа энергично пошла в лобовую атаку. Пять м 109 не приняли ее и отвалили в сторону с набором высоты, а шестой, ведущий, упорно шел навстречу. Климов бросил свой самолет на него. В воздухе раздался сильный взрыв от столкновения истребителей». К земле МС-109 падал с оторванной задней частью фюзеляжа, а рядом с ним кружилась кобра с отбитым левым крылом. «Климов, прыгай, прыгай!» — кричал я в микрофон, но Климов, по-видимому, потерял сознание от удара при столкновении. Наш самолет упал на окраине Бунцлау. Выполняя свой долг советского воина, Климов таранил бросившего вызов фашистского аса, награжденного железным крестом. Похоронили Климова отважного воздушного бойца рядом с памятником Кутузову. Гибель Климова была не единственной потери. Как-то разгорелся тяжелый бой нашей эскадрильи с большой группой фоккеров и мессершмитов. Мне пришлось вызвать по радио усиление. Срочно подняли готовую к выходу четверку во главе с командиром эскадрильи Графиным. Через некоторое время слышу его позывной. Я граф. «Пришел на работу. Вступаю в бой!» Наши истребители сбили несколько вражеских самолетов. Остальные пикированием к земле стали уходить. Графин, преследуя удирающего на малой высоте МЭС-109, пристроился к нему в хвост и на развороте открыл огонь. В это же время Майссершмидт обстреляли наши зенитчики. Их пулеметная очередь задела и машину Графина. Сбитые самолеты, вражеские и наш, упали почти рядом. Когда я подъехал к месту падения, то увидел спорящих зенитчиков. Они доказывали друг другу, кто сбил самолеты. Требовали у танкистов подтверждения. «Что вы спорите? Вы же сбили и свой самолет. Видите? Звезды на обломках крыльев». Со злостью оборвал я их спор. Претендентов на сбитие сразу же не стало. Единственная пуля зенитчиков попала нашему летчику в висок. Тяжело было переживать гибель незаурядного летчика. Графин нравился мне своей отчаянностью в боях, способностью выполнять самое опасное задание. Он пользовался большим уважением у летчиков. И такая нелепая гибель. Вскоре, не в бою, а по вине летчика, мы потеряли самолет». Выполняя по плану полет эскадрильи на прикрытие наземных частей заместитель командира полка Андрей Труд, не встретив противника в воздухе, решил ради любопытства посмотреть на ведущие бой вражеские танки. Снизился на малую высоту и оказался под зенитным огнем противника. Самолет был серьезно поврежден. Труд все же сумел дотянуть до своих войск, приземлился на живот. Узнав об этом, Я немедленно выехал с КП в дивизию. Андрея Труда встретил уже на аэродроме, куда его привез на мотоцикле танкист. Забинтованной головой, но с улыбкой победителя на лице, он предстал передо мной. «Товарищ командир дивизии, капитан Труд произвел вынужденную посадку на подбитом зениткой самолете и прибыл в полк. Самолет сильно поврежден и ремонту не подлежит», — доложил он. «Видимо, ждешь, что похвалю тебя? Это не геройство, а дурость. Чуть не погиб сам, потерял боевой самолет. Зачем тебе надо было снижаться над противником в зону зениток?» «Да так, захотелось лучше рассмотреть немецкие танки, ну и налез на зенитный огонь». «За твою глупость строго накажу!» — пригрозил я Андрею. Тут уж веселая улыбка исчезла, лицо стало кислым. Требовалось резкими мерами устранять появившееся у лётного состава этакое легковесное отношение к недобитому противнику на пороге нашей победы в какой-то сотне километров от Берлина. Этим проблемам я и посвятил очередное совещание с командирами и политработниками. Лётчики, познав себя в бою, стали действовать смелее. Появилась разумная дерзость. Безграничная уверенность в себе, в друзьях, в технике. Они смело шли в атаку на противника, навязывали свою волю. Эта уверенность сказалась и на внешнем облике пилота. Спокойное достоинство воздушного бойца, способного выполнять любое задание, придало благородство внешним чертам, всему облику нашего летчика». И в то же время нет-нет, да и промелькнет ненужная лихость в бою, порой какая-то ребячливость. Каждый такой срыв – это жертвы, потеря техники. Вскоре наступило короткое затишье. В свободное от боевых вылетов время на технический состав полков выехал в музей Кутузова. В комнате, где умер полководец, уже стояла старинная железная кровать, простая мебель и стенды с книгами, посвященными боевой деятельности Михаила Илларионовича. Все было до предела скромно. Кутузов не любил роскоши, тем более в условиях боевой обстановки. В один из мартовских дней мы провели митинг у памятника Кутузову. Во время возложения венков над памятником на малой высоте прошла эскадрилья наших истребителей под командованием Николая Трофимова, которая салютовала стрельбой из пушек и пулеметов в честь наших великих предков. Мы отдавали дань уважения патриотизму и отваге русских богатырей, пришедших с боями по этой дороге. По ней и мы, их потомки, идем к Берлину. Понеся значительные потери в воздушных боях в конце февраля и в начале марта, фашистское командование авиационной группировки, действовавшей против войск правого крыла фронта, не смирилось с поражением и предприняло все меры, чтобы обнаружить базирование нашей дивизии и расплатиться с нами хотя бы на земле. Это стремление особенно выросло после нашего удара по вражескому аэродрому. В одном из вылетов «восьмерка» под командованием Ивана Бабака, смененная прибывшей в район патрулирования группой Дмитрия Глинки, зашла в тыл обороны противника и нанесла удар по колонне автомашин. При возвращении домой летчики обнаружили среди лесного массива вражеский аэродром с большим количеством истребителей, транспортных самолетов Ю-52 и Фокке-Вульф-189, Нанести удар по нему было нечем, боеприпасы были израсходованы при штурмовке. После возвращения Бабак сразу же доложил об аэродроме. Тут же была создана группа для удара по вражеским самолетам в составе четырех звеньев. Продумана тактика действий. Зайдя с запада, группа внезапно выскочила на аэродром. Вышедшее вперед звено Бандаренко стремительно атаковало и сбило двух патрулирующих МЭ-109 и одного из взлетевшей пары. Другое звено обрушило свой огонь по зениткам и подавило их. Восьмерка под командованием Бабака, став в круг, последовательно заходила в атаку и расстреливала самолеты на стоянках. Прикрывающее сверху звено обнаружило подлетающего к аэродрому Ю-52. И короткая атака избила его, расстреляв весь боекомплект. Группа Бабака без потерь возвратилась домой. На вражеском аэродроме сгорело более десяти машин, была повреждена полоса строения. Вскоре мне доложили, что недалеко от аэродрома задержан разведчик-парашютист. Немцы вели поиск нашего аэродрома. Они пока не догадались, что мы летаем с автострады в районе Ослау. Учитывая все это, стали еще лучше маскировать самолеты на стоянках, укрывали их в соснянке вдоль дороги, использовали большой ангар на летном поле. Однако, беспечность личного состава зенитной батареи, приданной нам для прикрытия аэродрома, привела к обнаружению нашего места базирования и последующим налетам вражеской авиации. Однажды, подъезжая из штаба дивизии к аэродрому, увидел идущего с запада на высоте около 200 метров двухмоторного разведчика М-210. Находившиеся в землянке зенитчики проворонили его. Они открыли огонь в хвост уходящему на восток разведчику и, конечно, не сбили. А в это время на бетонной площадке у ангара заправлялась прилетевшая с боевого задания группа самолетов. Можно было предполагать, что м 210 обнаружил наше базирование. Пришлось серьезно поговорить с зенитчиками и приказать им посменно, нарядами, сидеть за штурвалами пушек с раннего утра и до позднего вечера. С полками отработали график дежурства пар и звеньев в воздухе над аэродромом. Дня через три над автострадой на малой высоте снова пролетал разведчик м 210 Теперь он шел с востока. На этот раз зенитчики бдительно несли дежурство, своевременно открыли огонь и поразили вражеский самолет. Он упал на поле, невдалеке от аэродрома, и сгорел вместе с экипажем. Через несколько дней за облаками пришла на аэродром восьмерка «Фокке-Вульф-190». Группа выскочила в разрыв облачности и сбросила кассетные осколочные бомбы. По радио на противника сразу же была наведена пара истребителей, которая совершала тренировочный полет. Летчики успели догнать уходящую вражескую группу и сбили один «Фоккер». От сброшенных бомб наши самолеты не пострадали. Но под взрывы попал командир эскадрильи Вениамин Цветков. Во время бомбежки он бросился к своему самолету, чтобы взлететь и отразить удар «Фоккеров». Крупный осколок вонзился ему в спину, нанес смертельную рану. Врачи не успели довести его живым до лазарета. Похоронили мы Цветкова в Лигнице, на польской земле, за освобождение которой он провел много боев. Гибель Цветкова была на совести командования 16-го гвардейского полка, которая не выполнила установленный график дежурства над аэродромом, считая это напрасной тратой сил. не подняла заранее по расписанию звено на баражирование. Это было грубое нарушение. Будь звено в воздухе, налет удалось бы отразить еще на подходе вражеских самолетов к аэродрому. Дальше терпеть такую неисполнительность и другие нарушения командира 16-го авиаполка Речкалова я не мог. Вскоре его перевели в корпус на должность инспектора, не связанную с руководством личным составом. «Вот ведь как бывает. Приобрел летчик боевой опыт, освоил технику, научился вести воздушный бой. Лично в воздушном поединке действует уверенно. На счету не один десяток сбитых вражеских машин. Отмечен за это наградами. А командирские качества невысокие. Как руководитель – слаб. По-видимому, чтобы выковать, воспитать в себе эти качества, мало быть только храбрым и умелым воздушным бойцом». «Надо развивать ответственность за подчиненных, строго спрашивать и быть требовательным в первую очередь к себе, глубоко и самокритично оценивать свои действия, развивать в себе стремление к анализу событий, стремиться предвидеть их». «Командиру дано много прав, а еще больше с него спрашивают». И чем выше он по должности, тем объемнее его ответственность. А в боевых условиях особенно, ведь речь идет о жизни и смерти, о победе и поражении. Выполняя боевые задачи, тренируясь в бомбометании и стрельбе по мишеням-планерам на нашем полигоне, мы ожидали новых налетов на аэродром. Постоянно держали в воздухе звено или пару. Приняли меры и другого порядка. На полигоне создали ложный аэродром, разместив там немецкие транспортные планеры. Через несколько дней после первого налета над аэродромом вновь появилась группа «Фокке-Вульф-190». Применив тот же метод нападения, «Фоккеры» выскочили в окно облаков и сбросили бомбы по планерам на нашем полигоне. Ни одна бомба не упала на аэродром и автостраду, по которой выдвигались к фронту войска второй армии войска польского. Баражирующее в воздухе звено истребителей незамедлительно атаковало вражескую группу и сразу же сбило двух «Фоккеров». Остальные, не принимая боя, скрылись в облаках. Сбитые немецкие летчики опускались на парашютах на автостраду и около нее, в расположение польской колонны. «Я подъехал к месту приземления парашютистов. Вижу, лежит на автостраде немецкий летчик в окружении польских солдат. Кто его прикончил?» «Сам убился. Раненым спустился на парашюте на автомашину, а оттуда упал на асфальт и разбил голову», объяснил один из польских солдат. «А где второй парашютист?» «В штабной машине, на допросе». «С командиром польской части договорился сразу же». «Прошу передать летчика нам. Мы его сбили, мы и будем допрашивать его». В штабе дивизии пленный сообщил, что он с того самого аэродрома, который штурмовала группа Бабака, прилетели отомстить за сбитые и сожженные самолеты, за убитых и раненых летчиков и механиков. «Почему же сбросили бомбы по планерам на поле, рядом с аэродромом?» – спросил я у пленного. Нам показалось, что это ваши самолеты, и отбомбились по ним, а штурмовать не дали ваши летчики, находившиеся в воздухе. Было, конечно, приятно, что наши маскировочные меры и дежурство над аэродромом в воздухе сорвали планы фашистского командования, спасли боевые самолеты и личный состав. От патрулирования над аэродромом мы не отказались и в дальнейшем, даже с получением новой дополнительной задачи. Нам сообщили о том, что, по разведданным, в Лаубан собирается выехать группа немецких кинооператоров под руководством самого Геббельса. Они решили отснять разрушение в городе и сделать хроникальный фильм под названием «Зверство Красной Армии». Готовилась лживая агитка для поднятия духа немецких солдат и устрашения населения Германии. Нам приказали действовать на дорогах на герлице Лаубан, расстреливать все проходящие там легковые автомобили. Мне, правда, не верилось, что киногруппа поедет днем в зоне действий нашей авиации. Но приказ дан, и его надо выполнять. Ежедневно пары или звенья вылетали на свободную охоту за машинами. Назначенный недавно командиром 16-го полка Иван Бабак, также пошел в такой полет. Решил показать летному составу, что будет наравне со всеми летчиками ходить на любые задания. Приехав на аэродром и встретив начальника штаба полка Датского, я спросил, где командир? Он улетел парой на свободную охоту. Я уговаривал его спросить разрешение у вас, но он меня не послушался. С кем улетел? С молодым летчиком Козловым. Это не только возмутило меня, но и встревожило. Я остался на КП ждать возвращения Бабака. Через полчаса на автостраде произвел посадку Козлов. От него мы узнали подробности случившейся беды. Не встретив на дороге легковых машин, пара начала штурмовать обнаруженный железнодорожный эшелон и попала под зенитный огонь. Самолет Бабака загорелся. Не дотянув до переднего края обороны наших войск, Бабак, не выдержал, ворвавшегося в кабину огня, получив сильные ожоги, выбросился с парашютом и был схвачен фашистскими солдатами. В район предполагаемого его приземления мною высылались последовательно два звена. Еще теплилась надежда на спасение, но все было напрасным. Иван Бабак уже был в плену. Потеря смелого и грамотного в тактике боев летчика, героя Советского Союза, имевшего на личном счету более 30 сбитых самолетов, отозвалась тяжелой психологической травмой. Больно было на финише войны нести такие потери. В страшных фашистских лагерях его ждали жестокие испытания. В Москве стало известно о нашем опыте боевой работы с автострады. К нам прибыла киногруппа для съемки хроникального кинофильма «Необычайный аэродром». После того, как были отсняты наиболее отличившиеся летчики и техники, взлеты и посадки с автострады, взлеты на боевые задания, киношники, так у нас их звали за глаза, попросили меня организовать съемку настоящего воздушного боя. «Сейчас затишье в действиях и на земле, и в воздухе. Воздушные бои бывают редко, в хорошую погоду. А сегодня, при таких метеоусловиях, противник не появится над линией фронта. Пустая трата времени», — говорил я ретивым киношникам. И вдруг, вопреки моим предсказаниям, с запада, вдоль автострады, над нами пронеслась четверка «Фокке-Вульф-190» с подвешенными под крыльями бомбами. «Немцы! Быстрее снимайте их!» — крикнул я оператором, а сам бросился на КП полка Боброва, чьи истребители дежурили по графику в этот день. В это же время над нами разворачивалась взлетевшая по тревоге дежурная пара. «Кто взлетел?» — спросил Боброва. «Луканцев и Гольберг». Они дежурили в самолетах. «Гольберг? Но он же совсем молодой летчик и не имеет ни одного сбитого самолета. Вы думали, кого назначать дежурить в такую погоду?» Справиться, товарищ командир дивизии. Луканцев имеет пять побед», — успокоил меня Бобров. Напряженно смотрел я в направлении Легницы, где скрылись в дымке Фоккеры и наша пара. На душе было неспокойно. Четыре истребителя противника, а наших только двое, и один из них — малоопытный молодой летчик». Вскоре, километрах в десяти восточнее, послышался надсадный гул моторов и залпы пушечного и пулеметного огня. В дымке не было видно боя, но взрыв и взметнувшийся столб дыма правее автострады в лесу подсказали о падении сбитого самолета. Через секунды поднялся второй столб дыма, уже левее автострады. В облаках над нами послышался затихающий гул моторов, уходящих на запад самолетов. Беспокойство усилилось. Неужели сбили наших? Я уже был готов обрушиться на Боброва, как из дымки вынырнула пара и пошла на посадку. Все напряжение сразу спало, а обрадованные представители киногруппы заторопились с просьбами. «Поехали быстрее туда, где упали самолеты противника». Их можно было понять, для съемок не хватало сбитых вражеских машин, а тут на земле сразу две – В течение получаса были отсняты кинокадры горящего Фоккера, упавшего на окраине населенного пункта, в котором располагался штаб генерала Рыбалка. опрошенные танкисты, очевидцы боя. Забрав в особом отделе танковой армии пленного летчика, все довольные вернулись в штаб дивизии. Луканцев и Гольберг доложили, как проходил бой. Встретив возвращавшуюся от Легницы группу противника, они завязали с ней бой на вираже под нижним краем облачности. Луканцев напал на заднего четверки Фоккеров и сбил его первой очередью. Тот вместе с летчиком упал в лес и взорвался. В это время к Луканцеву пытался пристроиться в хвост ведущей вражеской группы, но Гольберг прошил его очередью из пушек, отбил хвостовое оперение у Фоккера. Фашистский летчик все же успел на высоте 200 метров выброситься из падающего самолета, спустился на парашюте прямо к нашим танкистам. На допросе пленный подробно давал ответы на все вопросы. Я спросил его через переводчика, кто вы по должности и какова была задача в этом полете. «Я командир авиагруппы, или, по-вашему, командир полка. Мою авиагруппу на днях перебросили с западного фронта на восточный и поставили задачу – найти на автостраде ваш секретный аэродром и нанести по нему удар. Аэродром мы не обнаружили, а встретились с вашими асами, и они сбили меня и еще один наш самолет». «За что вы награждены железным крестом?» На западном фронте я сбил девять американских летающих крепостей Б-17. Пленный подтвердил доходившее до нас сообщение о переброске фашистским командованием наземных войск и авиации западного фронта на наш восточный. Фашистские главари, чувствуя свою гибель, метались, стремясь продлить свое существование. Их особенно страшило наступление Красной Армии. киногруппа успешно закончив съемки фильма. Убыла было в Москву. Полки продолжали выполнять боевые задачи и настойчиво готовились к предстоящему наступлению. В то же время мы не снижали бдительности. Были готовы отразить новые налеты на наш аэродром. Усиленное дежурство на аэродроме вскоре себя оправдало. Однажды с помощью радиолокатора на КП дивизии обнаружили группу вражеских самолетов, идущую курсом на наш аэродром. Тут же последовала команда поднять на перехват дежурные истребители. «Звено» под командованием штурмана сотого полка Михаила Петрова без промедления взлетело. В километрах в 30 западней ослау «Звено» встретило странную группу самолетов противника, вызвавшую у наших летчиков удивление и некоторую заминку в действиях. Сопровождаемый сопровождаемой «восьмеркой» истребителей летел бомбардировщик Ю-88. а на нем сверху сидел Фоккер. Позднее мы узнали, что это была своеобразная новинка фашистской авиации. «Юнкерс», начиненный взрывчаткой и закрепленный на нем истребитель с летчиком, управляющий полетом самолета бомбы. Советские летчики быстро соориентировались в обстановке. Петров дал команду второй своей паре. «Синюта, атакуй истребителей сопровождения, я атакую «Юнкерса». Летчик «Фокера», увидя заходящего для атаки Петрова, перевел Ю-88 в пикирование и оцепился, но тут же попал под атаку Петрова и был сбит. «Юнкерс» врезался в землю около автострады. Взрыв был такой мощный, что поднял вверх тучу земли, образовав внушительную воронку». Вражеские истребители сопровождения, потеряв еще один самолет, не приняли боя и поспешно ушли в западном направлении. Эта попытка налета на наш аэродром была последней. Все они были сорваны. Вражеская авиация потеряла 8 самолетов и 10 летчиков. С нашей стороны погиб на земле цветков. Ни один наш самолет не был потерян ни на земле, ни в воздухе. В начале апреля меня вызвал генерал Красовский. Покрышкин, в штабе БВС начинается отработка планов использования авиации в берлинской операции. Хочу, чтобы ты полетел со мной как консультант по истребительной авиации. Благодарю вас, товарищ командующий, за доверие. Лететь готов. На другой день по пути в Москву мы прошли над Варшавой. Столица Польши лежала в развалинах. Не было видно ни одного целого здания. На языке вертелись проклятия фашистским извергам. Такой осталось в моей памяти Варшава на долгие годы. На совещании командования ВВС мне пришлось побыть лишь один день, когда обсуждались принципы применения истребительной авиации в предстоящей наступательной операции. Красовскому надо было задержаться в Москве. Я попросил разрешить мне слетать на один день в Новосибирск. Вечером я уже летел в пассажирском «Ли-2» в родной город. Всего день носил на руках дочурку, впервые испытывая отцовскую радость. Как не хотелось расставаться с ней, с Марией и матерью. Но спецрейсом на «Ли-2» я без задержки вернулся в Москву. Прилетели на фронт на аэродром «Опельн». Было чему здесь удивиться. Сотни самолетов всех типов непрерывно, мешая друг другу, взлетали на боевые задания. Торопливо садились. Своим коллегам по должности, Горегляду и Крюкову, в свое время я предложил подходящие полосы на автостраде. Но они моему примеру не последовали, мотивируя это тем, что весенняя распутица кончается. Что ж, апрель брал свое. Грунтовые аэродромы быстро подсыхали, обеспечивая работу с них как истребительным частям, так и бомбардировочной авиации. А на земле ускоренно шло сосредоточение войск фронта в населенных пунктах и лесах. Для обеспечения их выдвижения нам пришлось открыть движение на автостраде, а самим перейти на подсохший грунт аэродрома Ослау. Беспрерывно, днем и ночью двигались по автостраде колонны частей, автомашины с боеприпасами и горючим, артиллерийские и танковые соединения. Огромные силы накапливались для мощного сокрушающего удара по противнику на Нейсе и Шпрее. В эти дни, прикрывая районы сосредоточения войск фронта, мы видели с воздуха забитые частями села и лесные массивы. Душа радовалась от сознания нашей силы на финише войны. Сомнений, что вражеская оборона будет сокрушена, не было, хотя враг не пожалел труда на ее укрепление. Он сосредоточил большую группировку, чтобы, если не сорвать, то хотя бы задержать захват Берлина. Мы понимали, что последняя битва будет жестокой. Фашистские главари пойдут на любые жертвы, чтобы оттянуть час возмездия за кровь и слезы миллионов людей, за разрушенные города и села. Накануне наступления наше соединение в полном составе перебазировалось к реке Нейсе на полевую площадку у поселка Бурау. В полках и в штабе дивизии прошли партийные и комсомольские собрания, на которых были приняты решения о действиях личного состава в предстоящем наступлении. С нетерпением ждали мы время Че и были готовы к выполнению боевых задач, поставленных командующим воздушной армией генералом Красовским. Глава 20. Победа. Раннее утро, 16 апреля. Летно-технический состав, собравшись поэкипажно на стоянках самолетов, ждет команды на вылет. Стоит настороженная тишина. Все молча прислушиваются, с нетерпением поглядывают на запад. Вот-вот должен начаться последний штурм. Впереди Берлин. Вдруг воздух вздрогнул от залпа тысяч орудий, от разрывов снарядов и мин. Этот оглушающий гул предвещал... как всегда, начало наступательной операции. Тишины, как не бывало, а с ней ушла и напряженность ожидания боя. Послышались радостные восклицания среди летчиков. Вот дают артиллеристы прикурить фрицам, выкуривают их из укрытий. При таком огне сейчас фашистам небо кажется совчинку". Наступило время действий и нашей дивизии. Первые эскадрильи пошли на прикрытие районов боевых действий наших войск от налетов вражеской авиации. Даже рев моторов взлетающих самолетов не мог заглушить грохот артиллерийской канонады. В это время нарастающий гул в воздухе заставил всех нас глянуть вверх. Над аэродромом на запад шли в колоннах сотни бомбардировщиков, сопровождаемых истребителями. Мы знали. Они будут наносить удары по важнейшим объектам в глубине обороны противника и по его резервам. Через час после них к переднему краю фронта потянулась масса идущих небольшими группами Илов. СКП дали команду нашим летчикам, находившимся в воздухе, «Не допустить к Нейси ни одного вражеского истребителя! На реке работают горбатые!» «Вас поняли! Пока в воздухе противника нет! Ведем поиск!» Передали командиры групп истребителей. Сегодня у летчиков дивизии особая задача – обезопасить действия Илов, ставящих над Нейсы дымовые завесы на фронте в несколько сотен километров. Надо было ослепить противника на переднем крае обороны, дезориентировать его, скрыть место форсирования реки главными силами фронта. Несколько затихшая артиллерийская подготовка после постановки дымовых завес снова загрохотала в полную силу. Артиллерия поддерживала переправу передовых частей и соединений на противоположный берег реки. Форсировав водную преграду, соединения общевойсковых армий и передовые танковые бригады успешно прорвали первую полосу фашистской обороны и продвигались ко второй. Вечером в прорыв начали вводиться основные силы танковой группировки фронта. В этой операции нашей дивизии предстояло прикрывать танковую армию генерала Д.Д. Лелюшенко. Две дивизии нашего авиакорпуса, Горегляда и Крюкова, защищали с воздуха танковую армию генерала П.С. Рыбалка. Наш передовой КП под руководством назначенного на днях заместителя командира дивизии подполковника О.М. Родионова, перебрался через Нейссе с главными силами танкистов Лилюшенко. Он и взял на себя управление действиями истребителей при патрулировании. Олег Макарович Родионов умело справлялся с обязанностями. Чувствовалось, что он накопил большой опыт руководства действиями групп истребителей с земли Да и боевой практики ему не занимать. Не раз водил группы на боевое патрулирование, на штурмовки наземных целей, провел много воздушных боев. За подвиги ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В воздухе было полное господство нашей авиации. Вражеские летчики делали попытки прорваться в район боев небольшими группами – пытались наносить штурмовые удары по нашим стремительно наступающим танковым войскам, которые неудержимо рвались к третьей линии обороны. Наши патрулирующие группы стремительно атаковали фоккеров и мессершмитов, и те, не выполнив своих задач и не принимая боя, уходили на запад. При преследовании удалось сбивать лишь небольшое количество вражеских самолетов. Чтобы не возвращаться домой с низрасходованными боеприпасами, наши истребители, закончив патрулирование, наносили удары по отступающим войскам и резервам противника. В успехе штурмовых атак по наземным частям врага важную роль сыграли тренировки на полигонах еще при базировании на автостраде. Не зря мы тогда уделили внимание точности стрельбы и бомбовых ударов по наземным целям. теперь не раз получали сведения от передовых танковых частей, которые на дорогах обнаруживали горевшую технику гитлеровцев. На третий день наступления танковая группировка фронта сходу прорвала третью полосу противника между городами Котбус и Шпремберг, превращенными врагом в крупные узлы обороны. Наши части вышли на оперативный простор. Путь на Берлин и Эльбу был открыт. Танковые армии устремились на северо-запад. Фашистское командование, понимая, что назревает катастрофа, бросило против танкистов-генералов Рыбалка и Лилюшенко свои последние резервы наземных войск и авиации. Группы вражеских истребителей отчаянно рвались к переправам на Шпрее для нанесения по ним штурмовых ударов. Воздушные бои стали носить ожесточенный характер – Прибывшая утром на прикрытие переправ на Шпрей «Восьмерка» Сухова связалась с Родионовым на передовом КП дивизии. «Я, 50-й, пришел на работу. Сообщите воздушную обстановку». «50-й, в районе прикрытия противника нет. Возможен подход его на малой высоте, маскируясь дымкой. Введите там поиск». Внимательно наблюдая за фоном земли, задымленным от пожаров, Сухов обнаружил четверку «Фокке-Вульф-190». Они шли на переправы. Предупредив летчиков группы о противнике, Сухов ударной четверкой атаковал вражескую группу со стороны Солнца. Молниеносный удар сверху, и три «Фоккера» горящими сваливаются к земле. Четвертый пытается уйти вверх, но там группа «Бондаренко». Летчики атакуют и сбивают Фоккер. Только успели расправиться с четверкой, как к месту боя подошла восьмерка Фокке-Вульф-190. Снова последовали наши атаки. Немцы вступают в бой. Сухов и Голубев зажигают два, а вскоре Бондаренко и Душанин еще два самолета. В это время с КП поступило новое сообщение. «Сухов, к вам идет третья группа противника, будьте внимательны!» Приказав Бондаренко вести бой с четверкой, своим звеном Сухов набрасывается на подошедшую шестерку Фоккеров и пару Мессершмиттов. Они уже пытались атаковать Илов, штурмующих оборону противника. Скоростная атака сверху и два МС-109, оставляя за собой дымовой шлейф, врезаются в землю. Фокеры поспешно прячутся в дымку, затем на скорости уходят в западном направлении. Напряженный бой нашей «восьмерки» с 20 вражескими истребителями окончен. Сбито 10 вражеских самолетов, своих потерь нет. Все это говорило о возросшем тактическом мастерстве наших летчиков, их умении четко выполнять свои задачи. Сказывалось и более точное управление группами истребителей с земли. К сожалению, не все вылеты в этот день обошлись без потерь. Патрулирующая группа из десяти истребителей под командованием майора Калачева, закончив баражирование над переправами, нанесла штурмовой удар по артиллерийским позициям на окраине Шпремберга. Мощный зенитный огонь «Эрликонов» не остановил их. Они прорвались сквозь заслон, И поразили важную цель. Но несколько снарядов попало в самолет Петра Гучека, опытного и смелого летчика. Личный состав сотого полка тяжело переживал гибель этого пилота. Мужественный человек, умелый воздушный боец, он пользовался большим уважением товарищей. На его боевом счету был 21 сбитый вражеский самолет. Петр Гучек не дожил до близкой уже победы. Сообщение о присвоении звания Героя Советского Союза этому отважному бойцу пришло в дивизию через несколько дней после его гибели. Танкисты генерала Лилюшенко стремительно шли на Потсдам, обходя Берлин с юго-запада. Назревала угроза отстаивания нашей дивизии от танковой армии, что неизбежно усложнило бы прикрытие ее с воздуха. Не дожидаясь взятия Котбуса, решаю перебазироваться всей дивизии на только что захваченный полевой аэродром южнее этого города. Первые дни были не очень приятны для нас. Рядом продолжались ожесточенные бои с окруженной Кодбусской группировкой. Артиллерийские снаряды противника часто разрывались в лесу, на границе летного поля. Могли быть повреждены самолеты. А в один из вечеров мне позвонили из штаба корпуса. Сообщили, что создалась угроза прорыва контратакующей группировки противника с герлицкого направления. Я получил команду о немедленном перелете на аэродром восточнее Нейсе. Еще раз внимательно проанализировал обстановку, реальность этой угрозы. Если займемся передислокацией, не сумеем прикрывать войска. Кроме того, в наступившей темноте некоторые летчики не смогут найти аэродромы или произвести посадку. Это грозило поломками самолетов, а то и катастрофами. А ведь у нас есть и свои силы для обороны аэродрома. Позвонил командиру корпуса Александр Васильевич Утин, внимательно все выслушал, подумал минуту. «Вообще-то твои выводы правильные. Ты, командир дивизии, несешь персональную ответственность за подчиненные части. Тебе на месте виднее, что предпринять в этой обстановке. Действуй разумно. Желаю успеха». Мы организовали оборону аэродрома, выдвинули передовые посты, усилили наблюдение. Были оборудованы окопы, приспособлены для ведения огня здания. Все это делалось ночью. Утро прошло в напряженной работе, а к обеду стало известно, что подошедшие резервы фронта отразили контрудар герлицкой группировки врага, остановили ее южнее Шпремберга, а позже разгромили. Через два дня были уничтожены и окруженные в Котбусе части противника. Опасность выхода на аэродром прорывающихся из окружения групп была устранена. Дивизия продолжала выполнять боевые задачи, прикрывая танковую армию генерала Лелюшенко, выходящую к подздаму для обхода Берлина с Запада. Однако вскоре и эта площадка нас уже не устраивала. В этот заключительный период боев у столицы фашистской Германии от командиров всех степеней и особенно от командиров дивизий постоянно требовалась разумная активность, умение разобраться в сложной обстановке, правильно руководить действиями подчиненных полков. «Я понимал, что командир истребительной дивизии будет правильно руководить боевыми действиями полков, если лично сам периодически участвует в выполнении боевых заданий, водит группы, непосредственно изучает тактику действий противника. Его боевые вылеты, личное участие в боях, служат и вдохновляющим, и поучительным примером для личного состава». Конечно, он не должен превращаться в рядового бойца и упускать решения важных вопросов боевой деятельности соединения. А они у командира возникают постоянно в условиях динамичной наступательной операции фронта, характерной высокими темпами движения войск, особенно танковых. Введенные после прорыва обороны противника танковые армии и корпуса стремительно идут вперед. не дают закрепиться отступающим войскам, уничтожают подходящие резервы противника. Глубина наступления в первые дни операции позволяла истребительной авиации успешно прикрывать танковые соединения с предоперационного базирования. Однако при выходе их на оперативный простор, где темп наступления достигал 30-40 и более километров в сутки, истребительная авиация может отстать если не искать впереди аэродромов базирования. Поэтому одним из постоянных вопросов в наступлении, требующих решения командира дивизии, являлось выдвижение вперед истребительных полков, исходя из наземной и воздушной обстановки, а также с учетом метеоусловий. Большое удаление аэродромов базирования истребителей от места боев введет к неизбежному увеличению продолжительности полета в район прикрытия войск. При таком положении сокращается время патрулирования в зоне прикрытия. Приходится чаще менять группы, что, в свою очередь, заставляет посылать на боевые задания небольшие патрули. При встрече в воздухе с крупными группами самолетов противника они не в состоянии успешно выполнить свою задачу, ведут бой в невыгодных условиях. Отрыв базирования истребителей от наступающих войск особенно неблагоприятно сказывается при действиях в сложных метеоусловиях, а этим как раз и была характерна погода в весенний период заключительных боев в Германии. Бывало так, что на аэродроме базирования погода стояла сложная, с низкой облачностью и плохой видимостью. Она позволяла производить вылеты лишь небольшими группами наиболее опытных летчиков. В то же время в районе прикрытия небо ясное, нет туманов. Это обеспечивало противнику возможность вылета крупными группами. Именно в таких условиях пришлось действовать звену Бондаренко – Оно прикрывало танкистов, ведущих бой юго-западней Берлина. Плохая погода с низкой облачностью не позволила тогда вылететь крупной группой. Взлетели четверкой. При пробивании облаков от звена оторвался молодой пилот, ведомый Вячеслава Березкина. Идти ему одному на задание или искать группу было опасно. Время же на его поиск группы и пристраивание в боевой порядок лимитировало горючее, Вид предстоял полет к Берлину и патрулирование. Поэтому ведущий группы дал команду молодому летчику идти на посадку. В зону патрулирования пришла лишь тройка самолетов. Бондаренко связался с Родионовым на КП и запросил обстановку. С КП ему сообщили, что в воздухе противника нет, Его задача – разведать край леса впереди и сообщить по радио места штурмовых орудий противника, задерживающих продвижение наших танков. Бондаренко с напарником, оставив под облаками одного «Березкина», спустились на малую высоту и осмотрели местность. Они указали местонахождение самоходных пушек и стали корректировать огонь артиллерии по ним. В это время в район прикрытия под облаками подошла на высоте более тысячи метров группа из 12 фокке-вульф-190 с подвешенными под крыльями бомбами. Ясно, что она готовится нанести удар по нашим танкам. Радионов тут же дал команду: Бандаренко, на подходе группа фоккеров, набирайте быстро высоту и атакуйте! Отдать приказание было просто, но для выхода на высоту требовалось время. Пара Бондаренко явно не успевала перехватить вражескую группу до нанесения удара. В этой обстановке находившийся на высоте Вячеслав Березки не растерялся. Несмотря на подавляющее численное превосходство противника, он, маскируясь облачностью, вышел в тыл группе противника и внезапной атакой сбил одного из фоккеров. Остальные начале в панике заметались и побросали бомбы в лес. Но потом увидели, что здесь всего один наш истребитель. Фокеры стали разворачиваться для атаки. Березкин ушел в облачность, произвел маневр. Он вновь выскочил из облаков в хвост вытянувшейся вражеской группе. Снова последовала стремительная атака. Избитый Фокер упал на землю. Продолжая умело использовать облачность, Березкин сбил и третьего Фокера. А когда на высоту подошла пара Бондаренко, группа противника прекратила бой и ушла на северо-запад. У наших истребителей горючее было на исходе, и они не смогли преследовать противника. Смелые и тактически грамотные действия «Березкина» сорвали вражеский удар по танкистам. Бой закончился удачно. Но могло произойти и по-другому, если бы летчики врага проявили активность. Рассчитывать в бою только на удачу нельзя. Надо создавать благоприятные условия для наших истребителей. Для этого нужен аэродром, расположенный ближе к району прикрытия. Мы понимали, нельзя пассивно ждать указаний сверху. На аэродромы, захваченные наступающими войсками, командующий воздушной армией Красовский сажал части штурмовиков и истребителей для их сопровождения. Его действия были оправданными в условиях слабой активности вражеской авиации, да и наземные войска требовали поддержки Илов. Решили сами проявлять инициативу. Позвонил в штаб армии Лелюшенко, кратко рассказал о наших трудностях. Попросил захватить авиационную базу юго-западнее Берлина в Ютерборге. Танкисты откликнулись оперативно. Через два дня сообщили, что район базы захвачен танковой бригадой. Мы немедленно отправили туда передовые команды 104-го гвардейского авиаполка и батальона аэродромного обслуживания. Решил сам осмотреть аэродром в Юттерборге на следующий день. Утром я собрал командиров полков, чтобы заранее дать указания о порядке их действий в моё отсутствие. Неожиданно подъехала машина с моим заместителем Родионовым. «Что заставило вас оставить КП и приехать в дивизию?» – спросил его. Прибыл согласовать с вами наши дальнейшие действия. Сейчас начались сильные бои с 12-й армией Венка. От пленных стало известно, что ее заняли с Западного фронта по личному приказу Гитлера и поставили задачу пробиться в Берлин. Танкисты, отражающие наступление этой армии, просят прикрыть их. Считаю, что надежное выполнение этой задачи обеспечит базирование наших полков на аэродроме Юттерборг, захваченном танкистами. Все ясно. Это сейчас мы и делаем. Я собираюсь выехать в Юттерборг. Вы же останетесь за меня в Котбусе и руководите боевой работой полков. Товарищ командир, разрешите мне поехать для осмотра аэродрома? Он нанесен у меня на карте, и я знаю дороги для поездки туда. Командовать здесь не смогу, еще не знаю командиров полков и многих летчиков. Лучше будет, если я поеду в Ютербург». Говорил Родионов убедительно. Чувствовалось, что все обдумал заранее. «Хорошо. Выезжайте на моей машине вместе с начальником особого отдела Волобуевым. Он хочет ознакомиться с обстановкой в городе. К вечеру жду вашего возвращения и доклада». О.М. Родионов и Л.А. Валабуев не прибыли вечером, как было условлено. К утру также не вернулись. Заподозрев неладное, мы парой на боевых самолетах вылетели в Ютерборг. С воздуха осмотрели авиабазу. Это было современное сооружение. На южной окраине города – грунтовой аэродром с щитовыми казармами. Западнее – аэродром с бетонной полосой и большим ангаром. Южнее – две взлетно-посадочные площадки, заставленные рядами мессершмиттов. Здесь, по-видимому, базировались истребители ПВО Берлина и была заводская перегоночная база. После посадки на грунтовой аэродром, с которого мне давали зеленые ракеты, выслушал доклад командира батальона аэродромного обслуживания о подготовке к приему полка. «Сюда вечером выехал мой заместитель, подполковник Родионов и майор Волобуев. Вы не встречались с ними?» – спросил у комбата. «Нет, они были здесь еще до нашего приезда, а потом поехали на западный аэродром. Вон, на тот, с ангаром», – показал рукой комбат. «И там взорвались на мине». «Что ты говоришь? Как взорвались?» «Начальник комендатуры города сообщил нам, что они, подъезжая к ангару, наскочили на противотанковую бину». все, кто был в машине, убиты. Их похоронили на городском кладбище. Ошеломленный происшедшим, я стоял молча, думая о боевых товарищах. Как я сожалел, что не поехал сам, а разрешил осмотреть аэродром Родионову. В этом я находил свою вину их гибели. «Давай машину, поехали в комендатуру», — приказал комбату. Начальник комендатуры пояснил обстоятельства гибели офицеров и поехал со мной на место взрыва. Вот она, щебеночная дорога к Ангару, на которую они свернули, не доехав километр до асфальтированного поворота на аэродром, скрытого отсюда сосновой лесопосадкой. Мы постояли при выезде на нее, посмотрели на воронку от взрыва и исковерканные куски автомашины. Молча обнажили головы почти в память погибших. Потом проехали по шоссе дальше, по основной дороге на аэродром. На переезде через железнодорожную ветку стоял подорвавшийся на мине наш танк и указатель, разминировано. Осматривая базу, двигались только по бетонной полосе и рулежкам, не сворачивали на грунт, где, видимо, таилась еще не одна смерть, заключенная в корпусах мин. Немецкий фашизм, доживая последние дни, как скорпион, обложенный кругом огнем, стремился жалить все живое, пока не убьет сам себя. Возвращаясь в комендатуру, не переставал думать о героях Советского Союза Олеге Макаровиче Родионове и Леониде Андреевиче Волобуеве, с которым мы так дружно работали. На душе было тяжело. С ними погиб и водитель машины, сержант Михаил Васильевич Рачек. Размышления привели меня к выводу, что причиной гибели явилась профессиональная особенность боевых летчиков. Постоянно находясь на грани риска в бою с противником, подвергаясь огню зениток, они порой теряют чувство осторожности и пренебрегают опасностью. Если бы я поехал осматривать аэродром, то, вероятно, совершил бы ту же ошибку. Родионов принял удар на себя, прикрыв меня от гибели. Судьба была благосклонна ко мне. Расстроенный произошедшим, я вернулся в Котбус. Ставя задачи 104-му гвардейскому полку на перелет в Ютерборг, потребовал от командиров предупредить весь личный состав об осторожности, найти возможность привлечь саперов к осмотру базы. Туда же я отправил приданную дивизию в батарею зенитных пушек. Эскадрильи после выполнения задачи на патрулирование приземлялись в Ютерборге. Полк обживал новое место своего базирования. На другой день утром в штабе дивизии поступило приказание генерала Утина начать штурмовку окруженной группировки противника, прорывающейся по лесным массивам на запад. Свои действия надо было согласовать с корпусом 3-й гвардейской армии генерала В.Н. Гордова. стоящего фронтом на острие возможного прорыва противника. Взяв ведомым Андрея Труда, парой перелетел в Ютербург. На автомашине добрался до штаба корпуса и согласовал все вопросы взаимодействия. Вернулись в Ютербург. К вечеру мы с трудом вылетели в Котбус. Решил по пути осмотреть район окруженной группировки фашистских войск. Внизу, в лесных массивах, по всем просекам двигались в западном направлении колонны автомашин, бронетранспортеров, солдаты в походном строю. Цель была заманчивой. Не утерпев, начал штурмовать одну из колонн. С полого пикирования бьют длинными очередями по машинам и бегущим рядом с ними солдатам. В одну из атак раздался взрыв в самолете. В кабину потянуло пороховым дымом. Попала зенитка. Подумал я и взял курс на Котбус. На земле выяснилось, что в патроннике пушки разорвался снаряд, по-видимому из-за перегрева при длинных очередях стрельбы. Решаю сводить группу на штурмовку до наступления сумерек». Теперь я хорошо знаю, где движется противник, и нельзя упускать возможности нанести удар. Мой самолет неисправен, я беру в полку другой. Веду одну эскадрилью сам, а вторую – Трофимов. Над лесным районом западней Шпрее даю летчикам целеуказание, где кому штурмовать. Сам решаю подавить зенитный огонь, который ведут по нас с двух бронетранспортеров по четыре пушки на каждом – Энергичным переворотом ввожу истребитель в крутое пикирование. Прицеливаюсь, нажимаю на спуск. Сделал несколько выстрелов, оружие замолкает. Но выходить из атаки нельзя. Подставить живот самолета под огонь восьми эрликонов – смерть. Надо подавить их психологически. Пикирую на зенитке до земли и выхватываю самолет над самыми верхушками сосен. Отойдя в сторону и набрав высоту, проверяю оружие. Полный отказ. Собрав группу после окончания штурмовки, введу всех на Котбус. На командном пункте полка заслушал доклады летчиков о результатах атак. Нас прерывает подошедший инженер полка Копылов. Товарищ командир дивизии, что произошло с вами? Откуда на вашем самолете в ребре атаки крыла и вырезах кока винта хвоя? Какая хвоя? Вы бы лучше не подсовывали мне самолет с неисправным оружием. Самолет давно не летал, на нем меняли мотор, а вооружение после не проверили, товарищ командир, развел руками Копылов. Весенняя влажность, боеприпасы отсырели и отказали. За это я строго наказал техника и оружейника. А насчет хвои вам все-таки надо бы самому посмотреть. Случаи ненормальные. Закончив разбор полета, сам осмотрел самолет. Стало ясно, что при выхватывании истребителя из пикирования над зенитчиками я зацепил за верхушки сосен. К счастью, не ударился о стволы деревьев. Но все закончилось нормально, и волноваться причин нет. Летчики, постоянно рискуя в боях, к подобным случаям относились спокойно, без переживаний. Чуть-чуть не в счет. На другой день авиация нашей воздушной армии наносила мощные бомбовые удары по окруженной 200-тысячной группировке противника в лесных массивах, упорно прорывающейся на запад. Штурмовые действия в основном были возложены на истребителей. Корпус генерала Рязанова, на вооружении которого были «Илы», в это время наносил удары по армии «Венка». Поджигая вражеские танки кумулятивными бомбами, штурмовики активно помогали нашим наземным войскам отразить ее прорыв на Берлин. Попытки же вражеской группировки вырваться на запад создавали тяжелое положение для нашего полка в Ютерборге. В один из дней зенитчики, готовившие позицию для своей батареи на границе летного поля, вдруг обнаружили изготовившихся в лесу для атаки немецких пехотинцев. Секунды потребовались бывалым воинам, чтобы открыть огонь. На аэродроме была объявлена боевая тревога. В отражении нападения принял участие и технический состав полка. Низкая облачность не позволяла в тот раз вылететь и наносить по противнику групповые штурмовые удары с воздуха. Поэтому большая часть самолетов была быстро приспособлена вести огонь со стоянок. Лишь небольшое количество истребителей с опытным летным составом поднялось в небо. В дело пошли и находившиеся на аэродроме немецкие самолетные контейнеры с мелкими осколочными бомбами. Вооруженцы быстро приспособили их для подвешивания к нашим истребителям. Получив сообщение из Ютерборга о сложившейся обстановке, офицеры штаба дивизии сразу же связались с танковым корпусом, попросили помочь. Свои группы истребителей поднимать из Котбуса не позволяла очень низкая облачность. На бреющем полете я все же прорвался в Ютерборг. К этому времени полк мощным огнем отразил вторую атаку немецких окруженцев. Тяжелого вооружения у противника не было. Побросали в лесах и болотах. Это помогло авиаторам. Оборона аэродрома командованием полка была организована правильно. Она обеспечивала отражение вражеских нападений днем, но на ночь положение складывалось незавидное. Мы понимали, что, используя темноту, противник своей массой сомнет нашу оборону. Пришлось еще раз звонить танкистам. У них тоже свободных сил не было, но они сделали все, что могли. К вечеру, когда уже с сомнением поглядывал на дорогу, к аэродрому подошли самоходка и взвод танков. Их сходу ввели в дело. Несколько выстрелов из орудий по опушке леса дали высокий эффект. Оттуда вскоре начали выходить с белыми платками в руках солдаты-офицеры. и Сдалось в плен около трех тысяч. Ночь прошла в основном спокойно. Лишь кое-где завязывалась перестрелка с мелкими группами врага, пытавшимися просочиться через аэродром. На следующий день в районе базы было спокойно. Севернее же с раннего утра гремела артиллерийская канонада. Это в районе Лукенвальда шло уничтожение основных сил окруженной группировки противника. Таков закон войны, если враг не сдается, его уничтожают. Последние дни апреля. Завершалось сражение в окруженном Берлине. «Штаб нашей дивизии с двумя полками перебазировался из Котбуса ближе к Берлину. Нам поставили задачу прикрыть с воздуха войска, ведущие бои в южной и западной частях города. Решив организационные вопросы и поставив задачу полкам, я вылетел шестеркой на патрулирование. Надо было самому осмотреть новый район боев. И вот мы в воздухе, под нами Берлин». Огромный город горел. Чувства жалости к нему не было. Отсюда давались директивы о нападении на нашу родину. Здесь формировались приказы об уничтожении советских людей, о разрушении наших городов, об оставлении за собой выжженной земли. Что ж, наступил час возмездия за Сталинград и Минск, за многие другие наши города, за Варшаву, превращенные в руины, за все злодеяния, которые творили фашисты. Гитлеризм корчился в последней агонии. Фашистские правители, боясь возмездия за совершенное ими, жертвовали личным составом окруженного гарнизона и гражданским населением. Еще перед вылетом ознакомился с оперативной сводкой. Войска первого белорусского и первого украинского фронтов вели упорные бои в Берлине, выбивали врага из массивных зданий, сжимая кольцо вокруг Имперской канцелярии в центре города. До полного захвата Берлина оставались буквально считанные дни. Время патрулирования кончалось, пора идти домой. Противника в воздухе не было, район осмотрен. Разворачиваемся к аэродрому. И тут вижу, что с юга подходит более 20 девяток Ту-2 и Пе-2 без истребителей сопровождения. Бомбардировщики нацелили свой удар по центру Берлина. Там еще сопротивлялся противник. Шли тяжелые бои. От взрывов бомб рушились, оседая в пыли на уличные мостовые стены зданий. Я решил задержаться с уходом, прикрыть бомбардировщики от возможного нападения истребителей противника. В эти дни, боясь вступать в открытый бой, вражеские летчики могли выжидать в стороне или за облаками удобный момент. Мне, так же как и всем летчикам, очень хотелось сбить над фашистским логовом вражеский самолет. А что, если применить прием перехвата любителей легкой наживы, который неоднократно приносил успех? «Может быть, и здесь истребители попытаются атаковать уходящих после бомбежки бомбардировщиков?» «Решение принято. Берем группой курс на западную часть Берлина и набираем высоту. Рассчитывая время конца бомбежки. Энергично развернулись и пошли на догон бомбардировщиков. Вот уже рядом девятки Пе-2. Осматриваем небо. Вражеских истребителей нет». Разочарованный в расчетах, я стал обгонять колонну бомбардировщиков. Осматривая заднюю полусферу, вдруг увидел, как сзади нас вывалились из облаков шестерка Фокке-Вульф-190. Энергичный разворот нашей группы им навстречу. Но Фоккеры, не принимая боя, ушли в пике и, форсируя моторы, рванули на север. Догнать их было невозможно. Да и горючее на пределе. Кроме того, авиации нашего фронта было запрещено заходить в северную часть города, где действовала авиация Первого Белорусского фронта. Без боя возвратились на аэродром, переживая неудачу. После посадки Голубев подошел ко мне, с сожалением сказал «Эх, товарищ командир, как вы в расчетах Маху дали упустить такую добычу?» Да, задержись на одну-две минуты от разворота на догон бомберов, фоккеры были бы перед нами как на блюдечке. На этот раз, к сожалению, вариант не сработал. Это была единственная встреча с вражескими истребителями в последние дни апреля. 2 мая берлинская группировка противника капитулировала. Над Рейхстагом реяло Знамя Победы. На Эльбе наши воины встретились с американцами. Лишь позднее нам стало известно, что Гитлер и Геббельс ушли в мир иной. Покончили с собой, боясь возмездия. Ядовитые скорпионы, уничтожившие миллионы людей, убили себя, чтобы не предстать перед судом народов. Берлин взят, а война продолжалась. Созданное на территории, занятой англичанами, новое фашистское правительство во главе с гросс-адмиралом Денницем фактически прекратило сопротивление англо-американским войскам, но против Красной армии продолжало боевые действия. Группы фашистских армий в Чехословакии и Австрии упорно сопротивлялись нашим фронтам. Для участия в решительном разгроме миллионной группы армий Центр готовился и первый украинский фронт. Едва закончились бои в Берлине 2 мая, как началась передислокация армий фронта на юг к Дрездену. С воздуха хорошо было видно, как по всем дорогам двигались колонны наших войск. Вторая воздушная армия тоже перебазировалась к границам Чехословакии. Наша дивизия перелетела на аэродром Гроссенхайн. севернее Дрездена. Мы прикрывали сосредоточение войск. 5 мая инженер связи Масленников сообщил нам в штабе. Сегодня во время настройки радиостанций на самолете перехватили радиопередачу из Праги в городе Восстание. Чехи ведут бои с фашистскими войсками и просят нашей помощи. Этот призыв взбудоражил весь личный состав дивизии. Все ждали немедленного наступления войск фронта на Прагу, пока фашисты не подавили восставших и не разрушили столицу Чехословакии. На аэродроме меня сразу же окружили летчики. «Товарищ командир, что же наш фронт медлит с наступлением на помощь Праге? Разрешите нам вылететь туда и проштурмовать фашистов? «Не волнуйтесь, растопыренными пальцами нельзя наступать, надо кулаком. Будут собраны необходимые силы, и они нанесут мощный удар. Готовьтесь прикрывать наступающие войска». В середине дня 6 мая северо-западнее Дрездена загрохотала мощная артиллерийская канонада. Главная группировка фронта быстро прорвала линию обороны противника. Танковые и общевойсковые армии устремились в направлении Рудных гор, чтобы стремительно преодолеть их и выйти на Прагу, отрезать отход группировки армий Шернера на запад, к американцам. Авиация воздушной армии наносила бомбовые и штурмовые удары по колоннам отступающего противника. В этих боях приняли участие и полки нашей дивизии. Ударная группировка первого украинского фронта сходу, сбив вражескую оборону, стремительно шла на Прагу и западнее ее. Вечером 8 мая летчики, вылетавшие на прикрытие наступающих соединений, с радостью докладывали о подходе танковых колонн к столице Чехословакии. Наступающие советские воины спешили. Прага будет спасена. В середине ночи, закончив в штабе планирование боевого дня дивизии на 9 мая, лег спать. Моментально провалился в привычно короткий и настороженный сон. Выстрелы рядом с домом подхватили меня с постели. Что это? Первая мысль. Нападение на аэродром выходящих из окружения вражеских групп. Не может быть. Рядом противника не было. Стрельба нарастала. Сначала у казарм личного состава. Потом раздались пулеметные и пушечные очереди самолетов на аэродроме. Я схватил в темноте трубку телефона. «Дежурные! Что происходит? Почему стреляют?» «Фашистская Германия капитулировала, товарищ полковник!» «Кончилась война. Получена телеграмма из корпуса. Считать сегодняшний день, 9 мая, Днем Победы. Разве вам не сообщил об этом начальник штаба? Мы уже передали в полки это сообщение. Вот, на радостях все и салютуют». «Какие распоряжения получены из корпуса о дальнейших наших действий?» – прервал я дежурного. «Пока никаких указаний нет». Я положил трубку и задумался, осознавая величие свершившегося. Вспоминались тяжелые дни отступления, победные наступательные операции, воздушные бои, погибшие боевые друзья. В сознании росла гордость за нашу страну, за армию, победивших залейшего страшного врага. «Что же сейчас делать?» – подумал я, не представляя еще, какие изменения в наши действия внесет новая обстановка. Из раздумий вывело появление Абрамовича. «Дорогой Александр Иванович, поздравляю тебя с победой!» «И я тебя поздравляю, мой боевой друг, почему не сообщил об этом сразу?» «Решил дать тебе поспать. Такое великое событие! И спать!» «Пойдем к летчикам и техсоставу и разделим вместе с ними радость победы!» Около казармы, где размещался личный состав полков, нас встретили ликующие летчики и техники – Первыми к нам подошли Андрей Трут и Дмитрий Глинка. «Дорогой наш командир, поздравляем с долгожданной победой! Позволят всех летчиков расцеловать тебя, наш батя!» Торжественно произнес Труд, обнимая меня. «Поздравляю вас, Андрей и Дмитрий, с тем, что дожили вы до светлого праздника!» «Товарищ командир, мы же с Дмитрием Криворожские шахтеры! Не задавило под землей, а в воздухе нас убить было трудно, тем более, когда у нас был такой учитель!» «Поздравления, объятия с боевыми друзьями! Нам вместе пришлось вести тяжелые бои, делить горечь утрат. Вместе мы радовались нашей победе!» Политработники во главе с Мочневым уже подготовили импровизированную трибуну для митинга – Короткие радостные выступления, возгласы «Слава нашей партии! Слава нашему народу-победителю нашей победоносной армии!» В конце митинга взял слово и я, поздравил всех с победой, напомнил о погибших боевых товарищах. В заключении сказал «Разбушевались вы на радостях здорово, но план боевой работы на сегодня пока не отменяется». Немедленно приступить к его выполнению. Нам еще неизвестна обстановка в Чехословакии, предупредил я, командиру Бау подготовить к вечеру торжественный ужин для всего личного состава полков и штаба дивизии. Вскоре запросили штаб корпуса, получили подтверждение, поставленные боевые задачи не отменяются. Утром в небо ушли первые группы на боевые задания. Летчики доложили, что в Праге наши танки, боев нет, улицы заполнены ликующими горожанами. На другой день позвонил из Праги генерал Александр Васильевич Утин. «В Прагу прибывает правительство Чехословакии, надежно прикройте город», – поставил задачу командир корпуса. Я попросил разрешения руководящему составу дивизии съездить в Прагу. Генерал дал добро, но предупредил, что еще идут бои в районе Мельника с окруженной группировкой противника. Он указал маршрут поездки через теплицы Шанов. 12 мая утром мы выехали в Прагу. Проезжаем Дрезден по узким проездам, расчищенным от обломков зданий». Город был страшно разрушен ударом тысячи стратегических англо-американских бомбардировщиков. Из заваленных подвалов бомбоубежищ тянуло тлетворным трупным запахом. А сколько там осталось заживо погребенных? В городе было около 200 тысяч жителей. В основном женщины и дети. Войск противника здесь не было. По крайней мере, мы ни разу не получали задачу на штурмовку боевых целей в этом городе. «Как ты думаешь, — спросил я, ехавшего со мной в машине Бориса Абрамовича, или Абрамовича, — почему наши союзники не бомбили Дрезден всю войну, а в последние дни превратили город в развалины? Они разбомбили его, чтобы не оставить в целости город и заводы в нашей зоне, а также показать нам мощь своей стратегической авиации. Я с тобой согласен, тут чувствуется коварство наших союзников». Они еще подложат нам не одну свинью, от них всего можно ожидать. Прага встретила нас музыкой, песнями, ликующими возгласами. Жители вышли из домов, заполонили улицы города. Нас всех буквально вынесли на руках из машины, окружили пожилые люди и молодежь. Девушки в национальных костюмах дарили букеты цветов, а мужчины угощались знаменитым плезенским пивом. В этой обстановке посмотреть достопримечательности Праги нам не удалось. К вечеру выехали обратно, по прямой дороге на Дрезден. Севернее, у лесного массива, нас остановил патруль. «Ехать дальше нельзя. Сворачивайте влево на теплицы Шанов». «Почему?» – спросил я солдат. «Впереди идет бой с частями СС. Они пытаются прорваться на запад». В лесу раздавались частые автоматные пулеметные очереди. «Вот гады! Фашистские выродки! Четвертый день, как кончилась война, а они все не сдаются!» Выругался я и приказал разворачивать машину в объезд. Вторая половина мая прошла спокойно. Мы привыкали к мирным условиям. Солдаты и сержанты срочной службы с нетерпением ждали приказа о демобилизации. Их, можно было понять, стремились быстрее попасть к родным. Многие не были дома всю войну, некоторые ничего не знали о судьбе близких. В эти дни торжественно проводили на Дальний Восток эскадрилью летчиков и техников. Пожелали им успехов в боях с самураями. На Восток рвались все летчики. «Товарищ командир, почему нас не отправляют полками? Мы же имеем большой опыт боев», — обращались ко мне офицеры. «Приходилось объяснять». Приказано послать одну штатную эскадрилью из дивизии. На Дальнем Востоке и без нас есть кому воевать. Радостным событием для меня в эти дни было появление в штабе давнего друга по учебе в авиашколе в Перми, Кости Пильщикова. После дружеских объятий спросил у него «Костя, почему ты в американской форме?» Лагерь военнопленных, где я был после того, как меня сбила в конце войны зенитка, захватили американцы. Переодели нас, группу летчиков, в свою форму и хотели принудительно отправить в Англию. Но мы сбежали и пробрались к нашим войскам. Пильщиков сообщил, что ему известно о нахождении в одном из наших пересыльных лагерей в Чехословакии Ивана Бабака. Срочно провели поиск в лагерях. И однажды я привез изможденного со следами ожогов Бабака в его родной полк. Много было радости у боевых друзей. В конце месяца начались сборы по подготовке к Параду Победы в Москве. В сводную колонну фронта включили командующих армиями, командиров соединений и героев Советского Союза. Началась ежедневная строевая подготовка, от которой мы отвыкли за годы войны. После первого дня строевых занятий под жарким майским солнцем Дмитрий Глинка разворчался. А по мне лучше провести воздушный бой, чем заниматься этой шагистикой. Ты что, не хочешь ехать в Москву? У меня тоже душа не лежит к строевой подготовке. Но ради участия в историческом параде на Красной площади я готов все терпеть. И ты прекрати ныть. Однако, вскоре для меня занятия прервались. Вызвали в Москву на дипломатический прием, который устраивал министр иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов в честь победы. 29 мая я прилетел на центральный аэродром. Здесь уже ждала машина. Сразу же выехал на прием. Войдя в зал, я несколько растерялся. Такая торжественная обстановка, а я в полевой форме. «Было от чего опешить. Женщины в декольтированных бальных платьях, увешанные драгоценностями, мужчины в элегантных костюмах, а военный в парадной форме. Один только я среди них в полевой гимнастерке, галифе и сапогах, с корабля на бал, подумал я, чувствуя на себе удивленные взгляды окружающих. Увидев командующего ВВС Александра Александровича Новикова, я протиснулся к нему, доложил о прибытии и сказал... Товарищ главный маршал, среди этих разряженных дипломатов и гостей я чувствую себя белой вороной. Не обращай внимания. Сейчас, как только откроются двери в другой зал, все эти респектабельные господа ринутся на перегон к столам. Так оно и произошло. Почувствовав благожелательное отношение ко мне Новикова, я попросил у него разрешения слетать на неделю в Новосибирск до прибытия в Москву сводного парадного батальона нашего фронта. Получив согласие, на следующий день, не предупреждая родных, чтобы не создавать для них излишней канители, вылетел в родной город. Новосибирск встретил меня теплой солнечной погодой, свойственной Сибири в июне. Радостные дни в семье, встречи с родственниками, друзьями детства. По предложению парторга авиазавода «Шибаева» выехали на «Пчельник» в тайгу. На легкой коляске мы не спеша ехали лесными дорогами, мимо цветущих боярышника и черемухи, через сосновые боры и березовые рощи. Поляны радовали ковром цветущих огоньков. Все напоминало детство. Еще школьникам, соседам-сверстникам Сашей Мочаловым, набрав узелки пирогов с калиной и черемухой, шанек с творогом, мы вскакивали на подножки вагонов, проходящих на восток поездов и уезжали на сотни километров в тайгу. Бродили по лесам, ловили в таежных речушках рыбу и пекли ее на костре. Ночевали в шалашах из веток. Лес раступился, и мы выехали на обширную поляну, усеянную цветами. По краям ее стояли десятки ульев. У крыльца нас радужно встретил крепкий с средних лет пчеловод. Это был Константин Константинович Бессонов. Рядом стояла его супруга. Разместили меня с женой Марии в комнате идеальной чисты, с хорошо пригнанными брусчатыми стенами, источающими сосновый аромат. Первым делом парная русская баня с березовыми вениками. После нее с блаженством выпил вкусные медовухи. Два дня прогулок по девственному лесу, вдыхал аромат цветущих деревьев и трав, слушал пение птиц и жужжание пчел. Казалось, что мы находимся в какой-то волшебной сказке. Уходила накипь с души после страшных лет войны, увиденного непомерного человеческого горя. Однако надо было лететь в Москву. Грустное расставание с матерью, Марией и маленькой дочкой. Москва. Сразу же начались усиленные тренировки к параду. Красная площадь, 24 июня. Громкая музыка, знамена, транспаранты, портреты руководителей партии и правительства на стенах Древнего Кремля и на здании ГУМа, звон кремлевских курантов захватили нас величавой торжественностью. Несмотря на моросящий дождь, промочившие насквозь наши новые мундиры, на душе было радостно. Нас переполняло чувство гордости. Во всем величии в сознании вставала наша победа над фашизмом. Все мы с гордостью понимали, что являемся активными участниками величайшей из войн, которые когда-либо переживало человечество, и имеем самое прямое отношение к разгрому жестокого и сильного врага. Наша парадная колонна Первого Украинского фронта построена напротив Мавзолея, на мраморе которого начерчено дорогое имя – Ленин. Под руководством созданной им Великой партии большевиков наш народ защитил свободу и независимость Родины, разгромил злейшего врага человечества – немецкий фашизм. Все взоры устремлены на мавзолей, на поднимающихся на трибуну руководителей партии и правительства во главе с верховным главнокомандующим Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Заслуженные полководцы, маршалы Советского Союза Георгий Константинович Жуков и Константин Константинович Рокоссовский объехали парадные колонны и поздравили участников парада с победой. Затем начался торжественный марш. Мне было доверено нести знамя Первого Украинского фронта. Как только прошли мавзолей, я передал его специально выделенному офицеру-сменщику и вышел на трибуну для командного состава. Теперь уже со стороны смотрел на парад. Четкие удары шагов, музыка оркестра сливались со звоном орденов и медалей, украшавших проходивших в строю участников парада. В заключении парада более 200 солдат бросили к подножию мавзолея знамена разбитых фашистских армий и соединений. Под ними рвались гитлеровцы на нашу землю, убивали и грабили, жгли и разрушали. А теперь их знамена повержены на землю, как разбита и повержена вся неисчислимая когда-то гитлеровская орда. «Я видел перед собой людей, которые прошли огонь войны, вынесли на своих плечах ее основную тяжесть. А на трибуне находились полководцы, чьи имена хорошо были известны не только советским людям и нашим союзникам, но и врагам. Под руководством этих военачальников наши полки и дивизии громили гитлеровских захватчиков. Невольно задерживал взгляд на ИВ Сталине». Хотелось запомнить и запечатлеть эти мгновения парада в своей памяти навсегда. Парад победителей закончился. Мне с трудом удалось пробраться в гостиницу «Москва» через толпы москвичей. Вечером состоялся большой торжественный прием в Кремле в честь участников парада. Уже ночью летчики нашей дивизии собрались у меня в номере. «Разве можно было спать в такое время?» До утра делились впечатлениями о событиях дня, намечали дальнейшие планы нашей жизни. Все сошлись на одном. Война в Европе кончилась, но капиталистическое окружение остается. Ленин учил нас всегда быть готовыми к защите завоеваний социализма. Мы помним его заветы. Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться. Наш лозунг должен быть один. Учиться военному делу настоящим образом. И мы все решили идти учиться в военные академии, чтобы стать высокообразованными командирами, еще более умелыми защитниками социалистического отечества. Ведь время не стоит на месте. Нужно идти в ногу с ним, чтобы быть всегда на уровне задач, который постоянно ставит жизнь.